Первая поездка на север. В теплый солнечный день, в середине августа 1932 года я впервые приехала в город Соскатум, в провинции Соскачево. Жизнь в городе шла полным ходом – на улицах, в аптеке, на бензоколонках, в продуктовых магазинах все только и говорили о переселенцах. Создавалось впечатление что через этот город проходили все беженцы из центральных и южных районов провинции, пережившие бедствия засухи и вынужденные теперь переселяться на север в озерную долину. Для многих семей, покинувших свои дома и хозяйства в южных районах, этот необжитый северный край оказался обетованной землей. Переселенцы старались захватить с собой как можно больше сельскохозяйственного инвентаря, скота и того имущества, которое могло пригодиться им на новых землях. Но во время засухи многие домашние животные настолько ослабили без корма и воды, что не в состоянии были выдержать долгого путешествия и гибли в дороге. Обычно семья переселенца ехала на нескольких вазах, которые тянули быки или лошади. Большие куски жести или брезента прикрывали повозки с людьми от раскаленных лучей солнца. Брали с собой только самую необходимую мебель, одежду и домашнюю утварь. За ведущей повозкой двигались возы, нагруженные свиньями, клетками, курами и разным сельскохозяйственным инвентарем. Коров и лошадей гнали табунами в конце обоза. Такую процессию называли экспедицией. Иногда путешествовали вместе две или больше таких экспедиций. До того, как я посетил Саскатон, я не слышал о переселенцах, так как в Антарио, в восточной части Канады, где я жил, нам мало было известно о засухе, трагедии западных провинций. Став очевидцем такого массового исхода, я заинтересовался этим явлением и за один только день насчитал более 20 экспедиций, медленно двигавшихся на север через город Саскатун. Я стоял у бензоколонки, смотрел на них и думал, а заботится ли кто о духовном служении среди этих упавших духом людей, бросивших все нажитое в пораженных засухой прериях? Бог положил мне на сердце глубокую тревогу о них. Я чувствовал, что обязан позаботиться об их душах, чтоб все они услышали свидетельство о Божьей любви. Вернувшись в дом верующих друзей, где я остановился, я провел следующие два дня в молитве и размышлениях. Пора было подвести итоги моего десятинедельного путешествия. Я приехал в эти края с целью обследовать районы Западной Манитобы и Восточного Осскачивана, и везде, где я побывал, я обнаружил большую духовную нужду. Так как к тому временем мои средства совсем истощились, я послал письмо жене в провинцию Антарио с просьбой прислать мне денег на обратную дорогу. Ожидая ответа от жены, я пытался наладить контакты с переселенцами. Повинуясь внутреннему побуждению, я решил следовать за караванами переселенцев и во время привалов свидетельствовать им о Христе. Я пригласил с собой молодого верующего Исаака, который хорошо играл на гитаре и мог помочь мне с пением. Следуя за переселенцами, мы с ним проехали города Редисон, Мэймаунт и Дэнголм, пока не достигли северного Бэтфолда, где закончилась твердая укатанная дорога и начиналось бездорожье. Мы сделали многодневный привал в северном бетфорде. Одна за другой экспедиции переселенцев проходили через эту местность, и многие из них услышали о Господе через наше свидетельство. Решив продвигаться дальше на север, мы дошли до континентального перевала. Возле этого места разбила лагерь одна из экспедиций. Побеседовав с ними, я узнал, что они находятся в пути уже шесть недель. У них было три повозки и несколько тощих лошадей коров. Глава семьи отвел меня недалеко в лес и показал свежую могилку своей трехлетней дочери. Так как у них закончились съестные запасы, они питались в основном сусликами, и скудная пища стала причиной смерти девочки. Со слезами на глазах он сказал мне, что как только они обоснуются на новом месте, он перенесет и похоронит там тело своего дорогого ребенка. Мы сердечно с ним побеседовали, я засвидетельствовал ему о Господе, и после молитвы мы с Исааком отправились дальше. Поселок Луговое озеро с населением 1400 человек находился в 160 километрах на север от Северного Бетфорта. В поселке была почта и несколько магазинов. Так как с финансами у нас было трудно, мы разбили палатку в тополиной роще недалеко от западной части поселка. Услышав о поселении из 300 немецких менонитов, расположенном вдоль реки Бобровой, я решил посетить его. Проехав около шести километров, мы увидели, что вода разрушила мост через речку. Не имея возможности перебраться на другую сторону, я с печалью признал, что, видимо, мои планы не соответствовали воле Божией. Помолившись, мы вернулись на прежнее место и поставили палатку там же, где она стояла раньше. Была суббота, и мы с Исааком решили ничего не предпринимать, пока не получим ясности от Бога. Никто, кроме Господа, не знал, где мы находимся. Но я был уверен, что дома моя жена и отец молятся обо мне. Также несколько верующих друзей, знавших о моем трехмесячном путешествии с целью знакомства с духовными нуждами северо-запада Канады, обещали постоянно молиться. Весь день в субботу мы с Исааком в многочасовых молитвах просили о Божьем водительстве. У нас оставалось мало пищи. Почти кончился бензин в машине. Деньги подошли к концу. Сатана пытался угнетать мой дух своими обвинениями. Все это результат твоей недальновидности, обманчивого воображения и переоценки своих способностей. Такие мысли вызвали во мне подавленность духа. Но Бог не оставил нас. Эти обстоятельства послужили испытанием нашей веры. После завтрака в воскресенье утром, разделив последний кусок хлеба и открыв последнюю банку фасоли, мы провели утро в молитве. И Господь послал уверенность, что мы должны продвигаться на запад. Мы знали, что в поселке на расстоянии 25 километров от нас была недавно построена школа, и поселенцы образовали свой школьный округ сияния. Свернув палатку и истратив последние тринадцать центов на бензин, мы отправились на запад. Дорога была очень плохая. Нужно было постоянно петлять, объезжая деревья или валуны. Но самым большим затруднением были ямы и выбоины на дороге. Понадобилось более двух часов, чтобы проехать двадцать пять километров. Наконец мотор заглох, и я увидел по приборам, что бензин у нас закончился. Это случилось как раз в тот момент, когда мы буксовали в очередной выбоины с грязью. Вблизи не было видно ни школы, ни какого-либо другого здания. Сатана тут же стал нашептывать, какой ты глупый, а ведь мог бы сейчас быть дома со своей семьей, где достаточно пищи, есть бензин и все удобства. Но я мысленно отвечал ему, я рад быть безумным ради Христа В тот же момент я увидел какого-то человека, пробиравшегося через кусты. Увидев нас, он дружелюбно поздоровался и стал выяснять, кто мы такие. Не зная, что ответить, мы молчали. Тогда он спросил, есть ли у нас что-нибудь для продажи, я быстро сказал «да». Он заинтересовался, что у нас за товар, и мне пришлось уточнить, что хотя мы ничего не продаем, но имеем кое-что для бесплатной раздачи. Он с готовностью протянул руку и сказал «давай». Я ответил, что было бы хорошо собрать все их поселение, чтобы и другим могло достаться то, что мы раздаем. К нашему изумлению оказалось, что все общество уже собралось недалеко отсюда на заранее назначенное деловое собрание. Услышав об этом, мы оставили машину там же, где она застряла в грязи, и последовали за нашим проводником, пробираясь через заросли. На поляне мы увидели новое здание школы, где собралось много поселенцев. Войдя в помещение школы, мы подумали, что нашли дворец в непроходимой чаще. Нас представили председатели общества по имени Марк, и он спросил, есть ли у нас что сказать собравшимся перед тем, как начнется деловое собрание. Воспользовавшись такой возможностью, я в виде знакомства рассказал им о себе о своем обращении к Богу, и о том мире и радости, которые даровал мне Христос. Я сказал, что Бог готов сделать то же и для каждого из них, если они доверятся Ему. Когда я закончил, Марк встал и предложил обществу отложить деловое собрание на другой день, чтобы я мог еще говорить. Собравшиеся согласились, и я еще около часа проповедовал Евангелие, а Исаак играл на гитаре и пел духовные песни. На людей все это произвело большое впечатление. Марк предложил мне остаться на некоторое время в их общине, чтобы каждый день проводить такие собрания. Большинство проголосовали «за». Теперь я убедился, что мы с Исааком были на верном Божьем пути, и впереди нас не ждет размытый мост. Было объявлено, что на протяжении целой недели в школе каждый вечер будут проходить евангельские собрания. Один гостеприимный поселенец пригласил нас с Исааком распоряжаться в его доме и повез на своей телеге за пять километров от школы. Ужин в его доме показался нам манной небесной, а спали мы у него в гостиной на медвежьей шкуре. Моя машина, пока не кончились собрания, оставалась на том же месте, где мы ее оставили. В понедельник утром хозяин одолжил нам две верховые лошади для посещения жителей их местности, дома которых находились примерно в километре один от другого. Я научился хорошо ездить верхом еще когда был подростком. Когда я сел на лошадь, я сразу же понял, что она совершенно не желает повиноваться. Хитрая лошадь сразу же понеслась к двум близко растущим деревьям, чтобы проскочить между ними и сбросить меня. Я потратил почти полдня, чтобы обуздать эту дикарку. Когда в первый вечер в школе состоялось служение, под воздействием Слова Божьего и Духа Святого три души нашли спасение во Христе. Уехав из школы в тот вечер, мы с Исааком пустили лошадей галопом. Нам казалось, что мы находимся на небе, радость Господня наполняла наши сердца. Бог еще раз держал свое слово». Наши нужды были удовлетворены, мы имели ночлег и пропитание, души обращались к Богу, и мы чувствовали себя духовными миллионерами. Но сатана тоже не дремал. У ограды из колючей проволоки нам нужно было спешиться. У моего жеребца было чересчур игривое настроение, и когда я попытался снова взобраться в седло, у меня это не получилось. Лошадь сорвалась с места, как только моя нога коснулась стремени. В ней было слишком много огня, по всей вероятности, вложенного дьяволом, и три раза в сплошной тьме я пытался сесть в седло, но лошадь сопротивлялась. Я отвык ездить верхом, все мои мышцы болели, и я уже в четвертый раз, приложив все усилия, пытался взобраться на спину лошади. Когда моя нога коснулась стремени, и я старался побыстрее перебросить вторую ногу через спину лошади, жеребец сбрыгнул задними ногами и бросил меня вперед. Бог смилостился надо мной, и я не упал, задержавшись на шее лошади. Сделав передышку и помолившись, я, наконец, оказался в седле, и мы поехали к дому, где нас ожидал ужин у гостеприимного поселенца. Позднее этот человек и его жена приняли Христа в свое сердце. Проходили благословенные дни собраний. В течение дня мы посещали поселенцев в их домах или на полях, раздавали им евангельские трактаты, свидетельствовали о Христе, читали из Библии и каждого приглашали на вечернее собрание в школу. Незадолго до нашего посещения этой местности неизвестный нам студент приходил в это поселение и организовал у них воскресную школу, но вместе с тем он поощрял игру в карты, а сам курил и употреблял алкогольные напитки. Многие родители, не желая подобного влияния на своих детей, потребовали общей сходки и проголосовали против его посещений, что очень расстроило студента. И вот теперь его известили, что появился новый проповедник, который проводит собрания каждый вечер. Это вызвало у студента зависть, и он начал действовать. Разъезжая верхом на лошади, он навещал жителей и убеждал их не посещать наших собраний. Однако вместо того, чтобы оттолкнуть от нас людей, он возбудил их любопытство, и еще больше слушателей стало приходить на собрания. В один вечер, когда мы пришли в школу, все места были заняты, и большинство детей и даже некоторые взрослые сидели на полу, прислонившись спиной к стенке. Это было особенное собрание. После проповеди и пения, длившихся около часа, Несколько человек вышли вперед с покаянием. Затем несколько бывших верующих раскаялись в выступлении от истины. После беседы и наставления им я закончил собрание молитвой. К моему удивлению, никто не уходил. Тогда я опять стал рассказывать о евангельских истинах, что вызвало большую отклик у присутствующих. Через время я совершил заключительную молитву, но результат был тот же что и в первый раз. Люди не расходились. Я продолжил беседу и через какое-то время в третий раз закончил собрание молитвой. Но и на этот раз никто не поднялся с места. Тогда я предупредил всех, что больше не буду пытаться закончить собрание, даже если оно продлится до утра, и попросил некоторых из новообращенных рассказать об их обращении к Богу. Вдруг в углу зала поднялся тот студент и спросил, можно ли ему сказать несколько слов. Мысленно умоляя Господа, чтобы этот человек не сорвал собрание, я дал ему слово. Он сказал следующее. «После всего, что я говорил против этого проповедника, я должен признать, что он послан сюда Богом. Хочу попросить у него и у всех вас прощения за мои прежние действия и слова». Он убедился, что я действительно простил его, когда я бы дошел к нему и при всех обнял. Это собрание закончилось около полуночи. И должен сказать, что за все 60 лет моего проповеднического служения у меня никогда больше не было случая, когда мне пришлось бы несколько раз заканчивать одно и то же собрание. Через неделю на нашем последнем собрании я попрощался со всеми и объявил о решении возвращаться домой в провинцию Онтарио, а тем временем моя машина так и оставалась стоять в грязи без капли бензина. Денежных сборов ни на одном из собраний мы с Исааком не производили, и никто не знал, что у нас не было денег на обратную дорогу. Но, хотя наши карманы были пусты, сердца переполняло хвала Богу и твердое упование на него. Через полчаса после того, как мы пением гимнов начали это последнее собрание, во двор школы въехала машина. Посетителем оказался мой друг из провинции Онтарио. Он был бизнесменом, продававшим обувь на западном побережье. По счастливому случаю он ночевал в том же доме в Соскатуне, где я был до него, и узнал, что я поехал на север в сторону Мэддоо Лейка. Он решил ехать по моим следам и наконец нашел меня. Я попросил его засвидетельствовать перед собравшимися о том, как он в свое время пришел к Богу. Все внимательно слушали. Он также был очень тронут, когда услышал свидетельство некоторых новообращенных. Прощаясь со мной, он вложил мне в руку чек на 50 долларов. Мы с Исаком ободрились. Бог никогда не подведет. Велика верность Его. На следующий день мы попросили телегу и поехали по ухабистой дороге за 25 километров в Мэдоу-Лейк. Обменяв там чек на деньги, мы купили 25 литров бензина, продуктов в дорогу и вернулись назад в тот дом, где жили все эти дни. На следующее утро мы на моем ожившем старом форде выехали в направлении провинции Онтарио, с грустью расставшись с новыми братьями и сестрами во Христе и в особенности с приютившей нас семьей. Глава вторая. Взирая на Иисуса. Возвратившись домой, я поделился с моей женой Альтой, отцом и членами нашей Церкви всем тем, что увидел и пережил за три месяца моего путешествия. Под впечатлением вопиющей нужды в проповедниках Евангелия среди проселенцев я пытался убедить одиноких юношей студентов из Библейского института в Торонто ехать с благовестием на север провинции Соскачеван. Однако никто не откликнулся, так как большинство из них хотели трудиться в нормальных городских условиях, в уже организованных церквах. Я пытался найти христианскую миссию, которая откликнулась бы на эту нужду, но тоже безуспешно. После моего отъезда из провинции Соскачеван я получал много писем от новообращенных, и почти в каждом была просьба прислать опытных проповедников им в помощь. А один из них задал мне в письме прямой вопрос. А почему бы тебе самому, Павел Джерлет, не приехать к нам для миссионерской работы? После усиленных молитв я понял, что это призыв господина Жатвы Он поручает лично меня нести это служение. Нам с женой предстояло принять серьезное решение, так как в то время ни одна фундаментальная миссия не трудилась в северной части заскачивана и мы не могли рассчитывать на какую-либо финансовую поддержку для переезда и служения там. После многих рассуждений и молитв мы решили оставить служение в нашей церкви в Вашаве и, повинуясь Божьему призыву, взяться за духовный труд среди поселенцев, чего бы это ни стоило. Мы договорились с нашим знакомым в Вашаве, что сложим свою мебель у него в сарае. Один верующий смастерил для нас двухметровый прицеп на колесах, который мы могли прицепить к машине и сложить все самое необходимое из вещей. В тот поворотный момент нашей жизни мы во всем руководствовались только верой, вручив нашу жизнь неизменно верному начальнику и совершителю веры – Христу. В середине мая 1933 года мы покинули Ошево в нашем форде с прицепом. С нами ехали трое детей – пятилетний Павел, трехлетняя Руфь и годовалый Даниил. Мы ели и спали в прицепе, иногда останавливаясь у ручья, чтобы постирать и высушить детскую одежду. Многие люди приветливо махали нам, читая на нашем прицепе надпись «Взирая на Христа» пути мы видели явные признаки Божьего благословения. Как-то остановившись в небольшом поселке, я зашел в магазин купить продуктов, а жена и дети остались в машине. Вдруг дети, увидев в витрине свежие фрукты, стали просить маму купить им по апельсину. Она объяснила им, что у нас есть деньги только на самое необходимое — молоко, хлеб, муку и фасоль. Тогда дети решили между собой, давай попросим апельсинов у Иисуса, он обязательно пошлет. И тут же Павел и руф опустились на колени на заднем сидении машины и стали молиться. Альта не стала их останавливать. Сидя на переднем сидении с закрытыми глазами и комком в горле, она прислушивалась к молитве детей. Вдруг кто-то постучал в окно машины, и незнакомая женщина обратилась к Альте. — Я увидела библейскую надпись на вашей машине и решила купить апельсинов для ваших детишек. Вот, возьмите. Я тоже верующая. Дети вскочили с колен счастливые, что Бог так быстро ответил на их молитву. Мы с женой были глубоко тронуты, еще раз убедившись, что наш Небесный Отец заботится о всех наших нуждах. Следуя дальше на север, мы приехали в город Соскаден. Я снова зашел в магазин купить продуктов, а жена и дети ожидали в машине. В окно дети увидели на другой стороне улицы человека, продававшего сладковареные кукурузные початки. Конечно, и очень захотелось кукурузы, но Альта объяснила, что у нас нет денег на это лакомство. Воодушевленные случаем с апельсинами, дети стали молиться. На этот раз Альта была совершенно уверена, что ничего не выйдет. Но через несколько минут к машине подошел продавец со своим лотком. Он приветливо сказал, — Я увидел хорошие библейские слова на борту вашей машины. Я тоже верующий. Вот вам кукуруза для детей. Если сравнивать с манной в пустыне, то для моих детей кукуруза в прерии была нисколько не хуже. Так нам с Сальтой вторично был приподан через детей урока чудесной силе молитва. Поселок Мэддуу-Лейк считался торговым центром поселенцев, благодаря проходившей через него железной дороге а также из-за наличия полицейского участка, земельной конторы, почты, банка и нескольких магазинов. Однако по своему расположению поселок не был географическим центром, и поэтому местом для организации миссии мы избрали не Мэддо Лейк, а школьный округ Сияния, находившийся в центре расселения новых жителей. Важным фактором для нас было также то, что там находилось большинство новообращенных. Как граждане США мы не могли зарегистрироваться на льготное приобретение земли и потому купили участок, служивший пастбищем, уплатив по 2 доллара за гектар. Прежде всего нужно было очистить наш участок от леса и выкопать погреб, и соседи-поселенцы предложили свою помощь. Затем предстояло заготовить бревна для дома, и хотя я знал, как построить обычный сарай, постройка бревенчатого дома была незнакомым для меня делом. Мне пришлось многому учиться у поселенцев. Бревна для фундамента должны быть ровными и одинакового размера. А после того, как все четыре стены сложены, вырезаются проемы для дверей и окон. Затем устанавливаются деревянные стропилы для крыши, к которым прибывается кровельная дранка. Хотя много ценного почерпнул практического опыта поселенцев, кое-что из их практики я отверг, поступив по-своему. Например, многие поселенцы покрывали свои крыши дёрном и мхом, утверждая, что такие крыши почти никогда не протекают. Но мне не раз приходилось видеть, как в подобных постройках через 15 минут после начала ливня крыши текли грязными слезами, а матери прятали детей под стол, чтобы они не промокли. Поэтому я твёрдо решил использовать для своей крыши кровельную дранку. Хотя мы начали строить дом в августе, Внезапно в первых числах сентября выпал снег, а мы в то время жили еще в палатке. Пришлось спешно достать печку и установить в центре палатки. Какой это был радостный день, когда мы, наконец, вселились в дом. Так как наш дом был просторнее, чем у многих поселенцев, собрания сразу же стали проходить у нас. Через несколько дней после того, как мы вселились в новый дом, поздно вечером кто-то постучал в дверь. Это был поселенец, живший в трех километрах от нас. Он сказал, что его корова провалилась на болоте сквозь лед, и ему срочно нужна моя помощь. Я спросил, чем смогу помочь, и он сказал, что если я возьму свою верховую лошадь и поеду с ним, то с помощью двух лошадей и веревки мы сможем вытащить корову. Я взял фонарь, веревку и поехал за ним. Мы остановились недалеко от болота и стали пробираться к корове. Виднелась только ее голова и шея. Бедное животное медленно погружалось в трясину. Мы попытались вытянуть корову, обвязав веревку вокруг ее шеи, но веревка оборвалась. У нас было еще две веревки. Хозяин решил, что он полезет в трясину и обвяжет одной из веревок задние ноги коровы. Когда он вылез из болота, мы обвязали второй веревкой шею коровы, Потом, привязав каждую из веревок к седлам лошадей, мы смогли вытащить из трясины животное, ползамерзшее и несчастное. Сначала корова не могла даже стоять. Мы ее несколько раз поднимали, но она опять падала. Наконец она смогла удержаться на ногах и пришлось медленно везти ее три долгих километра к дому хозяина. Около трех часов ночи. Когда этот человек и его жена поили меня горячим кофе у них в кухне, я рассказывала им об Иисусе Христе. Позднее они оба приняли Христа, и я прославил Бога за даровную мне честь быть в том темную ночь посланником Его Света. Мало-помалу мы обжились в своем бревенчатом доме. Он стал удобным и даже уютным для нашей семьи. Для утепления щели между бревнами мне посоветовали заделать глиной, смешанной с соломой. Эту смазку надо было менять каждый год. И я придумал, как мне казалось лучший утеплитель, заделав щели смесью из опилок, клея и муки. Но это, к сожалению, привело к нашему дому огромное количество мышей, что охладило мои изобретательские порывы. Опыт в постройке дома мне очень пригодился. И на протяжении следующих лет я помогал многим новым поселенцам строить бревенчатые дома. Поселившись в этих глухих местах, мы многому учились у поселенцев. Постоянной пыткой зимой были суровые холода. И мы, как и все остальные, стали нагревать в печке камни или кирпичи, заворачивать их в бумагу и греть руки, и другие части тела при длительной поездке в санях. Мы научились делать масло, коптить рыбу, собирать лечебные травы, пользоваться горчичниками при простуде и скипидаром при порезах, печь картошку на углях костра, солить свежую рыбу, сушить мясо, квасить капусту, делать домовые завесы, чтобы защитить лошадей от оводов. Мы с женой и до этого всегда были расположены к людям, но особому гостеприимству научились от поселенцев. Иногда нас приглашали на обед совсем незнакомые люди, и если мы отказывались, они очень огорчались. Часто, когда мы с женой и нашими четырьмя детьми оставались у кого-то ночевать, нам отдавали единственную в доме кровать, а сами хозяева спали на полу. Обычную проволоку, использовавшуюся для увязки сена в тюки, поселенцы употребляли абсолютно везде. Я видел, как ею пользовались при починке сбруи, при починке телег, саней, печей, дверных петель, хомутов и всех видов сельскохозяйственного инвентаря. Без вязальной проволоки в хозяйстве было не обойтись. Интересно было узнать, как много существует способов для обогрева дома. Вытяжной трубой часто служила вентиляционная труба от паровой молотилки, которую необходимо было, пропуская через крышу, обернуть жестью для предотвращения пожара. Однажды мы превратили в хороший обогреватель водяной бак от паровой машины. Поселенцы говорили мне, что на нашем участке, расчищенном от деревьев, не нужны будут удобрения, так как несколько лет назад эту часть леса охватил пожар, после чего остался толстый слой золы. Но мне казалось, что я лучше разбираюсь в этих вопросах, и я разбросал навозы с конюшни по всему огороду. К моему изумлению, картофельная ботва выросла чуть не с меня ростом, а сама картошка была твердая, как мрамор. Это послужило для меня хорошим уроком, и на том участке я никогда больше не пользовался там удобрениями. Позднее мы выкорчевали еще два гектара леса, и посеяли овес. Первый урожай составил 10 тонн овса с гектара, и это безо всякого удобрения. Мы были благодарны Господу за такой обильный урожай. Возле нашего участка были две индейские резервации, и индейцы часто навещали нас. Их интересовал в основном обмен своих товаров на табак и чай. Несколько раз они стирали для нас белье в ручье в обмен на чай. Когда они приносили чистое белье, жена удивлялась, каким белоснежным оно было после их стирки. Сушили они белье на кустах. Мы использовали всякую возможность рассказать им о добром пастыре. Позднее некоторые из них стали посещать богослужения проводившиеся нашими студентами в Лун-Лейк. Однажды к нам зашли индейцы, искавшие работу, и я поручил им расчистить от леса 2 гектара земли. Мы кормили их, пока не работали, и хорошо заплатили, когда они закончили. Но самое главное, индейцы услышали свидетельство об Иисусе Христе. Их предводитель Джон принял Христа как своего личного спасителя. Когда мы уехали оттуда, он написал мне теплое письмо и прислал в подарок самодельную кожаную сумку. В северной части провинции Соскачеван лето очень короткое. Теплая погода стоит только в июне и июле, причем температура часто поднимается до плюс 30 и даже 40 градусов Цельсия. Длинные световые дни и частые теплые дожди способствует тому, что все на огороде созревает очень быстро. В августе начинаются затяжные дожди, превращая дороги в вязкое болото. Когда по такой дороге идешь пешком, на обувь налипает черная грязь в 3-4 см толщиной. Особенно страдают от этого лошади, потому что налипшая на копыта грязь осложняет их движение. Быки легче справляются с вязкими дорогами, благодаря другому строению копыт. Самое лучшее время для поездок наступало с первыми заморозками в сентябре. Большие испытания приносили зимние месяцы, с их свирепыми морозами, когда температура падала до -50 и даже шестидесяти градусов Цельсия. В наших домах не было двойных храм на окнах, и на долгие месяцы окна покрывались толстым слоем льда. Когда мы слышали шум полозья в приближавшихся саней, то открывали дверь, чтобы посмотреть, кто приехал. Моя жена скоро поняла, что нельзя мыть пол в полуметре от наружной стены, так как на полу образуется корка льда. Зимой, чтобы не замерзли ноги, мы носили индейские макосины. Вначале Альта сказала, что никогда их не наденет. Но последнее слово осталось за морозом, и в первую же зиму вся наша семья переняла этот место индейской обычай. Всё время нужно было беречься, чтобы не обморозиться. Однажды я поехал в город за тридцать километров за покупками, а мороз был минус сорок градусов. Я ехал в санях и не заметил, как обморозил ноги. Когда я остановился на постоялом дворе и выскочил из саней, то чуть было не упал. Я совершенно не мог двигать ногами. Конюх постоял на постоялом дворе сразу же понял, в чем дело, и сказал, у вас отморожены стопы ног, и нужно немедленно принять меры. Идите скорее в помещение, я позабочусь о лошадях. Не зная, что делать, я зашел в магазин и попросил совета у продавца. Он провел меня в подсобку и сказал, что существует старое народное средство, которое он применял много раз в подобных случаях. Я разулся, он принес в миске два литра керосина и велел мне опустить побелевшие ступни в керосин и держать до тех пор, пока они не приобретут обычный цвет. Я сделал, как он сказал, и у меня после того обморожений не было неприятностей с ногами. Однажды зимой я решил поехать в соседний округ, где поселенцы построили новое здание школы. Они пригласили на работу учительницу, которая до начала занятий решила устроить детям праздник Рождества. И я поехал туда, надеясь, что новая учительница предложит мне начать праздник молитвой, и таким образом я буду представлен как проповедник обществу этого округа. Когда я выехал, стоял сорокоградусный декабрьский мороз, а ехать нужно было верхом, да еще по незнакомым местам. Когда я приехал, школа была переполнена поселенцами с детьми, учительная встретила меня очень радушно и попросила не только совершить молитву, но и сказать краткую проповедь о значении Рождества. После этого она провела замечательную рождественскую программу для детей. Когда я отправился домой, было совсем темно. В лесу все казалось незнакомым и совсем не таким, как при дневном свете. Проехав лесом, я очутился на развилке дорог и не мог понять, в какую сторону нужно свернуть. Время было около полуночи. Я остановился и сразу же стал замерзать. Мне было ясно одно: молитвенная линия к престолу Божьей благодати всегда открыта, и помощь может прийти только от Господа. Я стал просить небесного отца помочь мне. После молитвы Я поставил лошадь на развилке между двумя тропами, чтобы она сама выбрала дорогу домой. Мой верный Динай повернул вправо, и через пару часов мы благополучно добрались домой. Бог использовал инстинкт лошади, чтобы я не заблудился и не замерз в лесу в ту ночь. Однажды поздно вечером я возвращался из города в сильный мороз. Лошади в холодную погоду расходуют больше энергии, чем обычно, и бывали случаи, когда они просто падали замертво, так как морозный воздух сковывал их легкие. Поэтому пускать их рысью в такую погоду было безрассудством, и путь домой в тот вечер казался мне особенно долгим. Лошади шли все медленнее, и медленнее, я стал засыпать. Но вдруг в моем притупленном сознании принеслась мысль, что так я могу замёрзнуть. Остановив лошадей, я обмотал вожжи вокруг рук и вывалился из саней прямо в снег лицом. Это взбодрило меня настолько, что я смог идти, держась за сани. И последние шесть километров домой прошел пешком. При таких суровых зимах уходило много дров на обогрев дома и приготовление пищи. А на севере деревья с твердой древесиной не растут. В основном растет сосна, в древесине которой так много смолы, что трубы быстро прогорают. Поэтому мы старались использовать для отопления тополь. На зиму мы заготавливали не менее 100 кубометров дров. Одна зима выдалась особенно холодной, дрова убывали быстро и я понял, что заготовленного топлива не хватит нам до весны В пятнадцати километров от нас жил один верующий, знавший, где после лесного пожара осталось много обгорелого тополя. Итак, я взял упряжку лошадей сани и поехал к нему. Он оставил меня ночевать, говоря, может, завтра немного спадет мороз. Но на следующий день термометр показал минус 55 градусов. Мы подождали до девяти утра и поехали в лес. Наконец мы нашли то место и распрягли лошадей. Я почувствовал, что ноги мои совсем замерзают, даже в трех парах шерстяных носков, и развел небольшой костер, чтобы чуть-чуть согреться. После этого я пошел в ту сторону, где брат рубил сухое дерево. Увидев меня, он успел крикнуть «Берегись!», мгновенно я отскочил в сторону, и дерево рухнуло в метре от меня. Бог по милости своей спас мою жизнь а также дал необходимый запас топлива. Самой лучшей защитой от холода была шерсть. По заказу родные прислали мне две пары шерстяного бедля, одну пару я надел, когда ехал на богослужение за 20 километров от нас. На собрании присутствовало более пятидесяти человек. Во время проповеди Слова Божьего Дух Святой коснулся души одного поселенца, и он раскаялся в своих грехах. Это был очень бедный человек. На нем были старые брюки и рубаха, под которыми не было даже нижнего белья. Меня так тронула его бедность, что я поехал домой, взял вторую пару присланного мне шерстяного белья и отдал своему новому брату во Христе. С тех пор зимой, пока мое белье стиралось и сушилось, я оставался дома. Этот край долгих и суровых зим отличался особой красотой. Сотни раз проезжая среди вечно деревьев, украшенных сверкающими бусами морозного иния, блестевшего при ярком солнечном свете, как драгоценные камни, я прославлял Творца за чудные дела его. А еще у меня не хватает слов, чтобы описать величественную красоту северного сияния. В сильные морозы это зрелище было просто потрясающим. Три четверти неба пылало разноцветными огнями, и хотя мы не имели на севере многих удобств, мы были постоянно окружены красотой Божьего творения». Голова четвертая. Жизнь без удобств. В особо трудные моменты нас с женой всегда ободряла уверенность, что сам Господь привел нас на это место, так как потребовалось немало усилий, чтобы приспособиться к новому образу жизни. У нас не было ни телефона, ни электричества, ни водопровода. Ближайшие соседи жили на расстоянии двух километров, Начинать нам пришлось с расчистки участка от деревьев и постройки от бревенчатого дома и сарая. Затем нужно было рыть колодец, разводить огород, заводить домашних животных. Для освещения нужны были керосиновые лампы, но из-за того, что мы не привыкли ими пользоваться, первые два месяца мы ложились спать, как только стемнеет. Купались мы по очереди в большом корыте для стирки, а летом Мужчины ездили мыться на речку за три километра от дома. Воду в дом носили ведрами из колодца. Позднее я установил на крыше водосточные трубы, чтобы собирать дождевую воду в бочке, и это давало запас мягкой дождевой воды для стирки. Но этого нельзя было делать в холодное время года, а набирать воду из колодца зимой было очень трудно, так как вода в колодце замерзала и нужно было топором обрубать лед. Если колодцем не пользовались в самую холодную погоду, он окончательно замерзал. Как-то в июне мне нужно было напоить верховую лошадь из колодца, которым не пользовались предыдущую зиму. Когда я опустил ведро на глубину 5 метров, оно ударилось о крепкий слой льда. Заморски начинались в конце лета. В самую холодную погоду моя жена наполняла бутылки из толстого стекла горячей водой и прикладывала к ногам малышей, чтобы они могли согреться и поскорее заснуть. Часто на следующее утро мы обнаруживали лед в этих бутылках. После того, как ночью на кухне треснул от мороза чайник, мы научились выливать из него воду на ночь. Мы изыскивали всевозможные способы, чтобы согреться ночью, при минусовой температуре в доме. И в первую зиму укрывались пальто и разными ковриками поверх одеяла. Позже у нас появились пуховые одеяла и перины, и это было намного лучше. Постепенно Господь послал нам все необходимое. Зимой для хранения пищевых запасов холодильники были не нужны. А на лето мы сделали полку в погребе для охлаждения масла, молока и сметаны. У нас была своя корова, мы сами сбивали масло. Альта пекла прекрасный хлеб. Часто я брал с собой в дорогу ружье и привозил дому птицу. У нас был большой огород, а в лесу много ягод, рыбы, дичи. Мы жили по-царски и за все годы ни одного дня не были голодными. Бог по великой милости своей посылал нам все необходимое, а главное, его присутствие было настолько близким и ощутимым, что ни у меня, ни у жены не появлялось желание возвратиться к городской жизни в Антарию. Но порой наши запасы истощались, и через эти испытания Господь укреплял нашу веру. Однажды в ближайшем городке я разговаривался в магазине с рыжебородым молодым охотником. Он мне рассказал, что недавно вернулся с шестимесячной охоты в северных лесах. Продал всю пушнину, уплатил долги, и у него после этого еще остались чистыми 618 долларов. Он со смехом добавил, что за три дня пьяных кутежей проиграл и пропил все до последнего гроша. Но ничего... На следующую зиму он пойдет охотиться в лес и снова будет при деньгах. Бог использовал эту важную встречу, чтобы преподать важный урок нам с женой. Если неверующие охотники готовы были ехать в этот необитаемый край и переносить все лишения только для того, чтобы заработать большие деньги, то тем более мы, когда девизом нашей жизни были слова из Библии «Я и дом мой». Будем служить Господу. Однажды я проповедовала в немецкой Меннонитской церкви в Барнс-Кроссинг. После того, как моя жена спела соло в начале собрания, она решила выйти во двор с нашим новорожденным. Подойдя к двери, она услышала шум дождевых капель, ударявшихся о стекла окон, и закрыла лицо ребенка накидкой, уверенная, что идет дождь. Но дождя не было. Это комары с такой силой ударялись о стекло, что создавалось впечатление сильного дождя. Полчища комаров и мелких мошек донимали нас каждое лето, заставляя с нетерпением ждать наступления холодов. Когда подошло время отдавать нашего старшего сына в школу, я купил за 10 долларов маленькую лошадь с кожаной упряжкой. Ее звали Долли и уже более 25 лет Лесничий использовал ее как вьючную лошадь. доли была спокойной и надежной лошадкой, и Павел ездил на ней в школу за пять километров от дома. Он брал с собой обед и выезжал еще до рассвета. Однажды, возвращаясь домой, он не успел спешиться перед воротами, толкнул их ногой и упал, сломав руку. Я повез его в город к доктору, который был пьян и неправильно соединил кости руки. Через два дня я вынужден был снять с него гипс, потому что рука распухла и очень болела. Я понимал, что мальчика нужно срочно вести к хорошему доктору в ближайший город за сто шестьдесят километров, и мы отправились в путь. Нам нужно было переехать речку по льду. Я не был уверен, что лед достаточно прочный и поехал очень медленно, оставив на всякий случай передние дверцы машины открытыми. Благополучно переехав на другой берег, я возблагодарил Бога, и мы поехали дальше. На обратном пути мы остановились на бензозаправке в поселке у реки и услышали, что в тот день другая машина провалилась под лед, и люди утонули. Бог был милостив к нам. Все годы нашего служения на Севере мы жили за счет своего огорода. Так как там не было гостиниц или столовых, то во время поездок я зависел от гостеприимства местных жителей. Как правило, поселенцы были очень гостеприимны, и никого не смущало, что я был для них совершенно чужим. Иногда летом, чтобы не стеснять хозяев, я пытался спать в своей машине. Но комары так донимали, что не было сил выдерживать. Как-то летом, посещая украинских переселенцев и знакомясь с их жизнью и духовным состоянием, я увидел на краю дороги бревенчатый домик. Отец и женатый сын сидели на пороге, а мать с невесткой пололи огород. Я подошел и представился, а потом спросил, чем мог бы помочь. Хозяин пригласил меня присесть, и вся семья собралась во дворе перед домом, и я спел им и прочитал из Евангелия. Завязалась беседа. Когда стемнело, меня пригласили в дом. Оказалось, что они поужинали еще до моего прихода, а мой желудок был совершенно пуст. Когда мы вошли в дом, я увидел на столе несколько буханок свежевыпеченного хлеба и невольно воскликнул, как хорошо пахнет. Хозяйка тут же спросила, ужина ли я, и, узнав, что нет, поставила передо мной кружку молока и кусок свежего украинского хлеба. После ужина меня пригласили остановиться переночевать, и я был благодарен моему Господу, усмотревшему для меня такой пир и ночлег. Так Господь помогал мне день за днем, переходя от дома к дому, распространять евангельскую весть среди переселенцев разных национальностей. отвечает ли Бог на молитвы? Многие случаи из моего жизненного опыта подтверждают божественный принцип, записанный в Библии. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Хочу привести несколько примеров. В ту весну стояла обычная для северного края погода – Днем пригревало солнце, а по ночам температура снижалась до минус градусов. В предпасхальную неделю мы запланировали провести библейскую конференцию, которая должна была закончиться богослужением в пасхальное воскресенье. Люди начали съезжаться в пятницу, а в субботу с утра конференция началась. Но у нас в доме было тревожно. Сильно заболел шестилетний Даниил. Мальчику становилось все хуже и хуже, и к вечеру температура поднялась до 40 градусов. Надо было срочно вести его на станцию Красного Креста, где был доктор. Так как дороги уже начали таять, я не решился ехать один и попросил двух студентов сопровождать нас. Доктор установил, что у мальчика воспаление легких, дал лекарство, и мы возвратились домой, проведя в дороге целую ночь. На рассвете, выехав из леса, Как раз в тот момент, когда начиналось пасхальное богослужение на открытом воздухе, мы услышали пение гимна «Христос воскрес!». Я никогда не забуду, как затрепетало мое сердце при звуках этого торжественного пения. Мы не спали всю ночь, были забрызганы грязью, так как в пути несколько раз буксовали и приходилось толкать машину. Но, не успев даже умыться, приняли участие в пасхальном богослужении. Лекарство, выписанное доктором, Даниилу не помогло. Ночью мальчику стало еще хуже. Помолившись, мы вручили жизнь нашего сына в руки Господа. Наконец, около трех часов ночи, я сказал жене, чтобы она шла отдохнуть. Она легла, а я, сидя у его кроватки, незаметно для себя заснул. И когда через пару часов проснулся, чувствовал себя страшно виноватым. Склонившись над сыном, я с облегчением обнаружил, что температура у него упала. Мальчик спал. Я разбудил жену, и мы сердечно благодарили Бога за его помощь. Через четыре месяца после этого я посетил город Ворчестер в Соединенных Штатах и проповедовал там на вечернем богослужении. После собрания ко мне подошла старушка, моя бывшая учительница в воскресной школе, и пригласила к себе домой я рад был встретиться с ее семьей за чашкой чая. Во время беседы сестра Нелли спросила, «Павел, что у вас случилось такого-то числа в апреле?» Она принесла из спальни свой дневник и уточнила. Это было на Пасху. Я проснулась около полуночи. Ты и Альта пришли мне на память. Я помолилась о вас и постаралась опять уснуть, но не могла. Большая тревога о вашей семье лежала на сердце. Тогда я встала, преклонила колени и усиленно молилась о всех вас до самого утра. — Скажи, были у вас какие-то неприятности в то время? Я рассказал ей о серьезной болезни и неожиданном выздоровлении Даниила, и все мы радовались, что Господь эту ночь побудил сестру Нелли, находившуюся от нас за четыре тысячи километров, прийти к нам на помощь в молитве. Наш сын Даниил вырос окончил библейский институт и стал пастором. Бог позволил нам с женой на закате наших дней жить в одном городе с ним, быть членами его церкви и на каждом собрании получать духовное подкрепление через проповеди и служение нашего Сына. Этот пример Божьего ответа на молитвы дает нам возможность хоть в небольшой мере представить, что делает Бог через Духа Святого. Когда мы придем на небо, Мы будем удивляться, узнав, что произошло в результате наших молитв со многими людьми в разных уголках планеты. Вот еще один эпизод, подтверждающий силу молитвы. Это случилось в середине зимы, когда сильные морозы стояли на протяжении многих недель, и наши запасы дров быстро уменьшались. Мы всей семьей молились о потеплении. Но дни шли, морозы усиливались, и, наконец, я поняла, что откладывать заготовку дров было бы безрассудством. Собравшись ехать за дровами за 15 километров от дома, мы приготовили две санные упряжки и отправились втроём. Я, наш старший сын Павел, который в 12 лет уже был неплохим погонщиком и один из сотрудников миссии. У меня на тот день была еще назначена беседа с молодой парой, вступавшей в брак. Поэтому, привязав сзади оседланную лошадь для моего более скорого возвращения, мы тронулись в путь. Немного потеплело, температура поднялась до минус двадцати градусов. Мы крепко поработали и, погрузив дрова в сани, распрощались. Они потихоньку поехали с дровами домой а я сел на лошадь и поехал вперед, чтобы успеть на беседу. Павел правил ведущей упряжкой, сотрудник миссии следовал за ним на второй. На полпути при подъеме на холм наш сотрудник, под братец Душевный, решил остановить лошадей и дать им отдых. Но когда он снова хотел двинуться в путь, полозья саней крепко перемерзли к ледяной дороге. Пытаясь сдвинуть сани с места, он сломал передок у саней. К тому времени похолодало, температура упала до минус градусов, стало быстро темнеть. Поблизости не было никакого жилья, а эти двое не в состоянии были двигаться дальше, не починив сани. Было уже совсем темно, и им требовалась посторонняя помощь. Тем временем я вернулся домой после беседы, и жена подала ужин. Когда я стал благодарить Бога за пищу, мне пришла мысль, что сын и сотрудник находятся в большой опасности. Не приступив к ужину, я после молитвы сразу же отправился им навстречу, прихотив с собой несколько одеял и фонарь. Проехав около семи километров, в сплошной тьме я нашел их. Павел, рыдая, бросился ко мне. «Папа, я знал, что ты скоро приедешь! Я молился!» Так, без телефона и радиосвязи, Бог с неба ответил на молитву моего сына. Мы сели в мои сани и поехали домой. Замерзшего Павла я обернула одеялами и поставила ему в ноги фонарь, чтобы хоть немного его согреть. Дома его ожидала мама с горячим ужином, а затем теплая постель — все, что ему потребовалось, чтобы прийти в себя. Как я был благодарен Богу, что мой мальчик знал, к кому обращаться в критический момент. Однажды мы проводили богослужение в помещении поселковой школы. Среди 80 поселенцев, посетивших это собрание, был один весьма далекий от Бога человек – По пути домой в тот вечер он сказал своей жене, что никогда больше не пойдет слушать этого проповедника, и я ненавижу его проповедь, зловно, — заявил он. Узнав об этом, мы стали молиться о его обращении к Богу. Прошло больше года, прежде чем мы получили Божий ответ. Случилось так, что тот человек с женой гостили у родственников, и когда в воскресенье их пригласили на богослужение, им неудобно было отказаться. В то воскресенье в церкви их родственников должен был проповедовать приезжий проповедник. И по Божьему плану этим проповедником был я. На богослужении тот человек опять услышал евангельскую весть о спасении во Христе, ту проповедь, которую он слышал год тому назад и которая его тогда очень рассердила. На этот раз проповедь коснулась его сердца, и он понял, что является погибшим грешником и нуждается в Божьем прощении. В конце собрания он со слезами молился и стал чадом Божьим. В последующие месяцы этот новообращенный заметно возрастал духовно, регулярно посещая наши библейские занятия. Хотя для этого ему приходилось несколько километров идти по лесу пешком, часто в самую холодную погоду. Бог ответил на нашу молитвы о нем – И это стало ярким свидетельством силы молитвы для многих верующих поселенцев. Хотя нас окружало болото площадью в 20 гектаров, мы не решались пить болотную воду. В нескольких шагах от дома мы вырыли колодец глубиной в 8 метров и сделали лебедку, чтобы опускать и поднимать тяжелую бодю. Через каждые два метра были установлены деревянные срубы, чтобы не случилось обвала почвы. Но прошло уже три дня, и меня очень смущало, что вода до сих пор не показалась. И там же, На дне сухого колодца я стал в молитве просить о воде всемогущего Бога на небесах. В тот вечер я ложился спать в полной неуверенности, следует ли мне завтра продолжать копать здесь или начать рыть новый колодец в другом месте. И хотя я продолжал молиться о воде в вырытом колодце, вера моя была очень слабой. Проснувшись рано утром, я первым делом побежал к колодцу и заглянул в него. На дне я увидел немного воды. Я в восторге благодарил Бога за ответ на молитву. В течение дня вода в колодце прибывала и к вечеру остановилась на уровне трех метров. Так по нашим молитвам, хотя и при моей слабой вере, нам была послана вода из щедрой руки Божьей. Часто, когда в нашей жизни вера, молитва и дела действуют заодно, мы исполняем Божий принцип – просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Весной колеса машин быстро выходили из строя. Когда таял снег, ухабы на дорогах становились особенно ощутимыми, и шины быстро изнашивались. Как-то весной два колеса на моей машине полностью вышли из строя, а я уже использовал все имевшиеся на починку шин деньги. Машина была нам крайне необходима для посещения с проповедью Евангелия отдаленных поселков, и мы стали усиленно молиться об этой насущной нужде, надеясь на милость Божию и Его содействие. Как-то рано утром к нам зашел один новообращенный и дал мне деньги, которых было как раз достаточно для покупки двух новых колес. Он сказал, что это бычьи деньги, пояснив, что вчера продал бычка из своего стада и решил отдать деньги на дело Божье. Как чуток Господь к нашим нуждам, когда мы возносим их в искренней молитве. Благодать в действии. По человеческим меркам наши успехи в деле евангелизации были настолько незначительными, что иногда казалось, а стоит ли продолжать? Однако, по милости Божией, время от времени мы видели такие явные проявления Божьей благодати, что это открыляло нас. Однажды, посетив семью переселенцев, мы убедили их сына-подростка поехать с нами на богослужение. До собрания, назначенного в школе, нужно было ехать семь километров, и по дороге я рассказывал ему о Христе и его голгофской жертве, о пути спасения для грешников. Потом я спросил его, как он лично относится к Иисусу Христу, и мальчик сказал, когда мы приедем на собрание, я приму Христа в свое сердце. И я предупредил его, что он может и не дожить до того момента, Тогда по его просьбе мы остановили лошадей, и он стал молиться о прощении своих грехов. Во время собрания в школе он открыто перед всеми засвидетельствовал о своем обращении к Господу. Этот мальчик вырос, получил библейское образование и поехал миссионером на остров Гаити, где он трудился более 20 лет. Я услышал о вновь образованном школьном округе под названием Чемпионт и верхом на лошади поехал на северо-запад, чтобы разыскать его. Я пересек мост через реку Лун и оказался в густом лесу. Медленно проехав два или три километра, я нагнал старого поселенца в телеге, запряженной быком. Я поздоровался с ним и рассказал о своем желании провести евангелизационное собрание для жителей округа Чемпион. К моему изумлению оказалось, что он один из трех членов правления – и согласен дать мне разрешение проповедовать в их школе. Во время собрания в воскресенье дух Божий настолько обличил этого человека, что он стал на колени и молил с прощение грехов. Плод Духа Святого был очевиден в его жизни. Он возрастал в Господе и с радостью свидетельствовал о Христе всем окружающим. Приблизительно через год после этого он серьезно заболел и был доставлен в больницу в город Медоулейк. За пять недель пребывания в больнице он проявил себя ярким свидетелем Христа. На его похоронах я беседовал с медсестрой, которую он привел ко Христу, пока лежал в больнице. И она мне рассказала о последних днях его жизни как благословенном проявлении Божьей благодати. В одно зимнее воскресное утро я взял с собой сына Даниила, и мы поехали на собрание напрямик через лес. Для этой поездки мы одолжили у соседа лошадь и запрягли ее в одну упряжку с нашей. Мы ехали быстро и внезапно ударились перед ком саней о пень большого дерева, скрытый под снегом. Сани остановились, но лошади продолжали бежать, так как ось упряжки выскочила из паза. Я держался за вожжи, и меня протащило довольно далеко по снегу. Остановив лошадей и починив сани, мы продолжали свой путь, радуясь, что Бог помог мне удержать вожжи, а иначе лошади могли бы убежать, и нам с сыном пришлось бы очень далеко идти пешком. Как добр и милостив к нам Господь! Однажды ночью я возвращался из очередной поездки верхом на лошади и, к своему изумлению, увидел свет в здании нашей церкви, которое мы построили за год до этого на своем участке. Было уже 11 часов вечера, и я подумал, что какие-то бродяги забрались в церковь и расположились там на ночь. Я решил остановиться и узнать, в чем дело. К моему великому удивлению и радости я увидел несколько человек из нашей церкви, стоявших на коленях и молившихся. Я осторожно прикрыл дверь, чтобы не беспокоить их. Очевидно было присутствие Божьей благодати, в чем я особо нуждался в тот момент. В моей душа шла ужасная борьба. Следует ли мне продолжать, или пришло время отказаться от этого рискованного дела, евангелизации на севере? Когда я увидела людей, молившихся за меня и за дело Божье в этой местности, все сомнения рассеялись, и я опять убедился в могущественном Господнем присутствие Через четыре года нашей жизни на Севере мы с женой узнали, что у нас будет еще один ребенок. И с радостью возблагодарили Господа. Случилось так, что когда подошло время родить, и у Альты начались схватки, у меня на ходу оставался только старенький форт с очень малым количеством бензина в баке. Мы выехали после одиннадцатого вечера в больницу в Лунлейк, за пятьдесят километров от нас. Дорога была ухабистая, машина ненадежная, и мы оба молились, чтобы Господь помог нам доехать, хотя бы до холма в километре от больницы, а там я смог бы преодолеть остаток пути, потихоньку скатившись вниз, с выключенным мотором. По милости Божией мы доехали благополучно, и наш сын Джеймс родился в ту ночь. Однажды в зимнее время несколько верующих собрались в частном доме на молитвенное собрание, пригласив также своих соседей. Мороз был минус пятьдесят градусов, в печке бушевало пламя. В душе одного неверующего молодого человека появилось сильное осуждение своего греха, когда он услышал молитвы и проповеди. Он решил принять Христа как своего личного спасителя и тут же вынул из карманов игральные карты, табак, бумагу для папирос и другие вещи, которыми пользовался в греховной жизни, и бросил все это в раскаленную печку. Следующие два года он посещал нашу библейскую школу, а позднее женился на верующей девушке. Они поселились в поселке Доринтош, и через какое-то время в их доме зародилась новая церковь. Есть особая радость в том, чтобы делиться Словом божьим с жаждущими душами. Как-то... Мать двенадцати детей шла пешком 18 километров, чтобы попасть на наше собрание, и там она приняла Христа как своего личного Спасителя. В другой раз две девочки-подростка ехали на телеге более двадцати километров, чтобы побыть на собрании. Очень скоро они тоже уверовали. Благодать Божия распространялась на людей всех возрастов. Я не склонен к тому, чтобы заострять внимание на неудачах, и особых трудностях, хотя они бывали у нас. По милости Божией, моим правилам всегда было, забывая заднее, устремляться вперед, не задерживая внимание на тех моментах, когда мы терпим недостатки или у нас не было успеха. Но теперь, подойдя к концу своего жизненного пути, я считаю, что полезно иногда посмотреть на прошлые ошибки и извлечь уроки для настоящего и будущего. Наш старший сын Павел покаялся еще подростком, и я был уверен, что он действительно пережил возрождение свыше. Но иногда бывало, что, как любой подросток, он проявлял непослушание. Нас особенно беспокоило то, что некоторые нехорошие поступки у него повторялись. Моя жена наказывала его, но если он снова делал то же самое, она отправляла его ко мне. Как-то после очередной строгой беседы я пообещал ему, что если он снова так поступит, то я вынужден буду употребить розгу. Никогда не забуду того дня, когда я вернулся вечером с посещения, и жена сказала мне, что Павел повторил тот же нехороший поступок. Ему тогда было тринадцать лет. Я приказал ему идти со мной в конюшню. Пока мы шли по дорожке через огород, Я взывал к Небесному Отцу о мудрости в этой ситуации. Мне очень не хотелось браться за розгу, но я должен был сдержать свое слово. В молитве я признал перед Богом, что потерпел поражение в воспитании сына, воспользовавшись в прошлый раз и вместо наказания более мягким методом внушения. Я чувствовал, что оказался в тупике и просил о божественной мудрости. Когда мы вошли в конюшню, сын начал плакать, зная, что его ожидает. Я подошел к столбу, где висела розга, снял ее и объяснил Павлу, что никазание необходимо, потому что оно заслужено. Затем я объяснил сыну, что сегодня сам займу его место, так как мои прежние внушения были безуспешны. Он не совсем понял, что я имею в виду, но плакать перестал. Я дал ему в руки розгу и приказал, — Бей меня, и очень сильно бей! Услышав это, он разрыдался, отбросил розгу и обнял меня. — Нет, папа, не могу! Ты не виноват! Лучше накажи меня! По существу порка произошла, хотя и не физическая. Это оказалось эффективным наказанием и Павел никогда больше не повторял того плохого поступка. Мы каждый раз радовались, когда по ухабистым дорогам ехали на посещение все новых и новых поселений. В некоторых местностях, где еще не были построены школы, мы знакомились с семьями поселенцев, и они приглашали провести собрание в их доме. На новом месте собиралось обычно человек 40-50. Моя жена играла на арфе, Все разучивали евангельские гимны, а затем люди слушали проповедь о Христе, о Его смерти и воскресении из мертвых. После собрания нам было дорого знакомиться с людьми, стараться запомнить их имена и ближе узнать наших новых друзей. Далеко на севере зимы длинные, холодные и суровые. Обычно только к концу мая Реки освобождались ото льда. Лето было коротким и очень жарким. В середине лета солнце стояло в небе по 20 часов в сутки, и на плодородной черноземной почве урожай на огородах поспевал за короткий срок. И хотя нам никогда не удавалось вырастить огурцы или помидоры, но горох, картофель, капуста и другие овощи вызревали прекрасно. Однако бывали исключения. В одно лето у нас было 14 заморозков в июле, а 24 августа снегопад. Я это хорошо запомнил, потому что в тот день мы наметили собирать ягоды в лесу. Но когда проснулись утром, земля была покрыта снегом. В летнее время мы страдали от нашествия миллионов комаров и мошек. Их было такое множество, и они были такие свирепые, что их укусы доводили лошадей и коров до бешенства. Поселенцы разжигали костры для того, чтобы облегчить участь бедных животных. При проведении собраний на воздухе мы также пользовались кострами. В домах, хотя на окнах были сетки от комаров, этого было явно недостаточно, и часто по ночам нам приходилось с ними воевать. Наши старшие дети вскоре научились сами разжигать костер. Однажды под вечер, когда жена готовила ужин, маленький Даниил предложил свои услуги. Он взял металлическое ведро и спички. Но вместо того, чтобы принести от стога хахапку сена для растопки, понес ведро к стогу. Положив немного сена в ведро, он тут же его зажег. Огонь сразу же перекинулся на стог. И в одно мгновение он был охвачен пламенем. Рядом находились конюшни и коровник. Я возвращался домой из города как раз в тот момент, когда весь сток был окутан дымом. Пришлось срочно выгонять лошадей из конюшни. К счастью, коровы еще были на пастбище. Конюшни и коровник были за короткое время уничтожены огнем. Всю ночь я дежурил над догоравшими красными угольками, тлеющими в горящей зале После этого случая мне пришлось серьезно беседовать с детьми об опасности огня и о том, что вещи, на приобретение которых потрачено столько сил, могут за несколько минут превратиться в пепел. На другой день, когда зола остыла, я бродил вокруг, ища какие-нибудь уцелевшие после пожара инструменты. Я поворошил сапогом черный комок спекшейся золы, и, к моему удивлению... Оттуда выскочили несколько живых цыплят и разбежались в разные стороны. Оказывается, они выжили при пожаре, спрятавшись под квочкой, которая погибла, защищая их от огня. Для меня эта жизненная иллюстрация была наглядной картиной того, как Господь Иисус Христос спас нас от вечной гибели, отдав за нас свою жизнь. В нашей местности водилось много оленей, лосей, зайцев и койотов, а однажды появился черный медведь. Он, видимо, направлялся к нашей овчарне. К счастью, я был в тот день дома. Увидев его, я схватил ружье и выстрелил. Медведь прыгнул в сторону, быстро побежал по направлению к лесу и исчез, легко перемахнув через полутораметровый забор. Я побежал за ним, зная, что на большой полосе, очищенной от деревьев лесным пожаром, ему негде укрыться. Зверь был где-то близко, и я взобрался на забор, выжидая и осторожно оглядываясь. Вдруг в двух метрах от меня, возле пня большого дерева, я увидел медведя. Он лежал на земле, обхватив лапами голову. Я быстро притерялся и выстрелил. Разделывая туши, я обнаружил, что моя первая пуля прошла в нескольких сантиметрах от его сердца. Сняв с медведя шкуру, мы впервые попробовали медвежатины. Но хотя Альта употребила много лука и других приправ, мясо имело такой острый запах, что мы не могли его есть. Пришлось отдать мясо местным жителям, для которых это было настоящим лакомством. Летом наши дети бегали босиком и приносили в дом много грязи. Жена старалась содержать дом в чистоте и добавляла щелок в воду для мытья полов. Однажды наш 18-месячный Стив, оказавшись один на кухне, открыл банку со щелоком и, решив узнать, что это такое, попробовал на вкус. Он сразу же закричал от боли, щелок обжег ему губы и рот. Меня в то время не было дома, но один из сотрудников миссии быстро повез мою жену и сына в больницу за 50 километров. Медсестра укутала ребенка в простыню и влила ему в рот минеральное масло. Но в горле у него все так распухло, что он почти не мог дышать. В ответ на горячие молитвы Бог спас жизнь нашего сына. В первые годы, пока не были построены мосты, поселенцы переходили реки вброд. Узнав, что в один из поселков за рекой Лун можно добраться скорее, если пересечь речку вброд, я решил попытаться. Мне посоветовали войти в речку в том месте, где видны следы колес на берегу, и пересечь ее, ориентируясь на большое дерево на противоположном берегу. Так мы и сделали. Но нас не предупредили о больших валунах посреди реки. У нашей телеги была низкая передняя ось, она зацепилась за камень, и мы застряли. И вот мы с женой и тремя детьми оказались посреди реки и не могли сдвинуться с места. В результате моей попытки заставить лошадей двигаться, одна из них взвилась на дыбы и узела, поранил ей рот. Моей жене показалось, что там уже полная речка крови, и она пронзительно закричала. Я растерялся. Дети плачут. Жена кричит. Лошади артачатся. Но Бог и здесь пришел нам на помощь. Один из поселенцев на противоположном берегу увидел наше затруднительное положение. Подвел свою тягловую лошадь, прикрепил к дышлу и благополучно вытащил нас на другой берег. Когда через несколько лет этот человек и его жена обратились к Господу, это заслонило собой все трудности переезда через реку, перенесенные нами в тот день. Впоследствии этот новообращенный окончил нашу библейскую школу и стал пастором на севере Канады. Как-то зимой он тащил трактором связку деревьев через озеро. Внезапно лед провалился, и он оказался в воде. С Божьей помощью он сумел выбраться живым, однако температура воздуха была минус 30 градусов, а ему еще нужно было 3 километра идти до своего дома. Когда он добрался домой, то весь был покрыт льдом и так закоченел, что не смог сам открыть дверь. Он стал звать жену, и она впустила его в дом. Позднее он говорил мне, «Я никогда не забуду, как велика любовь Господа ко мне. Он спас мою жизнь» в тот день. Как-то в воскресенье мы проводили служение в помещении школы в поселке Чемпион. После служения по дороге домой нам предстояло перейти речку вброд. Когда мы подъехали к воде, одна из лошадей заупрямилась. Этих лошадей мы за день до этого одолжили для поездки, я не знал их привычек. И пытался погонять, но все было бесполезно. Я начал молиться, чтобы нам все-таки перебраться на другой берег и продолжал понукать лошадей, не подозревая, что моя жена, очень боявшаяся воды, в то же время усиленно молилась, чтобы лошади не пошли. Бог ответил на ее молитву. Нам пришлось вернуться назад и переночевать у знакомых поселенцев, так как уже стемнело. Хозяева обрадовались гостям и отдали нам свою единственную кровать, а сами легли спать на полу. Позднее эти люди приняли Христа как своего Спасителя. А еще мы узнали от них, что речка, которую мы собирались переехать, была очень опасной. В ней были ямы, и незадолго до этого какой-то поселенец утонул вместе со своей упряжкой. Бог проявил милость к нам, не ответив в тот раз на мою молитву. Однажды в середине зимы я должен был на несколько дней уехать на христианскую конференцию. Я попросил одного новообращенного помочь моей семье с работами по хозяйству и особенно поддерживать огонь в печках. В те дни одному из наших соседей нужно было пополнить запас топлива. Он доставил из леса большое количество бревен, готовых к распилке, и несколько соседей пришли помочь ему. У него была механическая пила, приводимая в движение автомобильным двигателем. Когда началась работа, хозяин стоял рядом с пилой, вращавшейся с большой скоростью. Неожиданно пила раскололась пополам, части полетели в сторону, и одна из них убила хозяина, со страшной силой ударив по голове. Эта трагедия потрясла всех. Жена этого человека никогда не бывала на наших собраниях, но прислала записку, чтобы я приехал совершить похоронное служение. Узнав, что меня не было дома, она попросила мою жену спеть на похоронах. В день похорон стоял свирепый мороз. Температура упала до минус 50 градусов. Наш помощник приготовил лошадь и сани, и они поехали в Медвежий ручей за 20 километров от нас. Когда они вошли в дом, в маленьких комнатах столпилось много соседей и было так накурено, что моя жена попросила открыть дверь на улицу. В такой тяжелой обстановке, среди убитых горем людей, она, кратко помолившись, стала играть на арфе и петь об имени Христа. Это было утешением для нуждавшейся в Боге сердец. Как-то нам с женой необходимо было поехать в Северный Бетфолд, Дела задержали нас в городе, и было уже около полуночи, когда мы подъехали к мосту через Медвежью речку. Шел дождь, и черная илистая почва была очень скользкой. Сразу за мостом дорога резко сворачивала влево, и на крутом повороте моя машина стала скользить. Я сумела остановить машину на склоне крутого берега, но мы оказались в очень опасном положении. С нами были дети и одна из сотрудниц миссии. Дети спали и я уговорил жену сохранять спокойствие, пока я схожу поискать упряжку лошадей, чтобы вытащить машину на дорогу. Я шел в темноте, скользя на каждом шагу и умоляя Бога о помощи. По милости его, я довольно скоро нашел чье-то жилье и, разбудив поселенца, рассказал ему о моей беде. Он сказал, что готов помочь, но его лошади были на пастбище. Пока он одевался, я пошел вперед искать лошадей. Все еще шел сильный дождь, и в моем сердце росла тревога о моей семье в машине, повисшей на самом краю обрыва. Снова и снова в горячей молитве я поручал их Божьей любящей заботе. Лошадей мы наконец нашли, и этот добрый человек вытащил мою машину на безопасное место посредине дороги. Когда я предложил заплатить за его услуги, он отказался взять деньги. Позднее он посещал наше богослужение, и хотя я до сих пор не знаю, пришел ли он к Богу, мы всей семьей молились, чтобы Бог спас его душу. Да будет прославен Господь, что ту темную дождливую ночь мы оставили живы, чтобы продолжать нести людям весть о его голговской жертве. Новая семья с восьмью детьми поселилась недалеко от нашего дома, на участке земли заросшим тополями. Разбив палатку, они поставили столбы для нового дома и занялись подвозкой бревен. Дети были предоставлены сами себе и стали играть в прятки. Младший из детей, четырехлетний мальчик, тоже играл со всеми. И так хорошо спрятался, что не смог найти дорогу домой. Через время родители спохватились и стали его искать, но безуспешно. Пришлось послать за соседями, чтобы помогли в поисках, но никто не мог найти малыша. Тогда один из соседей поехал верхом за 20 километров в полицейский участок. Полицейские приехали со своим оснащением. Был разработан план поисков. Начали с отпечатков следов на берегу ручья. Когда наступила ночь, развели большой костер и искали целую ночь, и весь следующий день. Но все напрасно. Недалеко от нашего дома жил индейец по прозвищу Старый Скат, который много лет охотился в этой местности и знал каждый холм и долину, каждое болото и ручей. Услышав, что потерялся мальчик, индейец пришел на помощь. Он запряг свою лошадь, взял несколько бутербродов и двинулся в путь. Он искал много часов, пока наконец не спустился с холма в болотистую местность, заросшую высокой травой, где бродячий скот протоптал тропинку к водопою. Старый скат поехал по тропе и вдруг увидел ребенка, сидевшего на земле спиной к нему. Когда мальчик услышал, что кто-то приближается, он повернул голову и сказал, посмотрев индейцу прямо в глаза, «Дядя!» «Я вас так долго искал!» На его лице видны были следы слез. Старый скат протянул ему бутерброд, и мальчик стал жадностью есть. Индеец спросил, хочет ли он пойти домой, и мальчик ответил, «Да, я хочу к маме». Индеец доставил ребенка к родителям, и они на радостях устроили большое торжество, на которое пригласили всех соседей. Я думаю, эта история отражает положение всего человечества, как написано в книге пророка Исаия. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Когда Бог находит нас, нам нужен Святой Дух, чтобы в безопасности доставить домой. И мы с радостью делимся со всеми доброй вестью, как было в случае с этим мальчиком. Как последователи Христа, получив от Него повеление «идите, научите все народы», мы стремились использовать всякую возможность для проповеди Евангелия. В теплое время года мы устраивали семейное общение на природе, и это был лучший способ поближе познакомиться с новыми верующими, а также хоть немного отвлечь поселенцев от их тяжелого труда. Мы много пели, чаще всего краткие евангельские стихи, которые легко запоминались. Все принимали участие в личных свидетельствах, а заканчивались такие выезды беседами на определенные темы из Слова Божьего. Еще одной благословенной формой служения была библейская школа во время летних каникул. Для больших евангелационных собраний в Мэддоу-Лейк мы снимали городской театр. В Форт Корнес нам предоставляли на несколько дней зал в общественном здании. В лун мы обычно снимали большой зал. Как-то на Рождество мы за десять долларов сняли зал в поселке Доринтош. Было очень холодно, но зал был полон, присутствовало более ста человек, и мы были приятно удивлены, что собралось столько народу. Собрание прошло хорошо. И только потом мы узнали, что этот зал был постоянным общественным местом для жителей из многих разбросанных вокруг хуторов, и поселенцы приезжали сюда издалека, надеясь потанцевать и весело провести время. Но слава Богу, что в тот вечер они смогли впервые услышать проповедь Евангелия. Только в вечности обнаружится, что произошло с этими людьми, потому что слушали Слово Божие они очень внимательно. Мы использовали всякую возможность и любые свободные помещения. В поселке Барнет-Кроссинг мы провели собрание в помещении бывшего магазина, а еще в одном месте мы на протяжении 10 дней использовали для богослужения пустовавшую пекарню. Пламя евангелизации горело в наших сердцах. Моя жена несла музыкальное служение, наши дети тоже участвовали в собраниях, они пели и рассказывали библейские стихи. Разборы Библии мы чаще всего проводили в частных домах, и нас это устраивало, потому что свет, отопление и места для сидения были уже готовы. Летом мы устанавливали большую палатку, и много раз по сто и более человек посещали такие собрания. При призывном пении и проповеди Слова Божьего люди обращались к Господу. Некоторые молодые люди впервые встретились со своими будущими супругами на этих собраниях, И потом продолжали вместе служить Христу в своей местности или ехали на миссионерские поля. Наши собрания были местом радостного христианского общения. Мой отец любил петь гимны, славящие Господа, хотя у него не было особых музыкальных способностей. С раннего детства я знал много евангельских гимнов, а после обращения ко Христу горел желанием петь во славу Господа. У моей жены был исключительный музыкальный дар и чудесный голос – Еще в школе она была ведущим собранных в квартете. Когда мы стали встречаться, мы часто пели вместе в собрании. Это продолжалось и после женитьбы. Поселившись среди переселенцев, редко общавшихся между собой, мы заметили, что наше пение доставляет им радость и утешение. Нам дорого было обнаруживать музыкальные способности у новообращенных. У моей жены всегда был при себе портативный орган или арфа а я возил в своем седле сумку с Библией и песенником Возрождения. Часто мне крайне недоставало аккомпанемента жены, но ей в большинстве случаев приходилось оставаться дома с детьми. Иногда я не мог начать гимн с правильной ноты и приходилось импровизировать, но, казалось, никто этого не замечал. Со временем новообращенные научились петь гимны «Хвалы Господу», Молодежь и дети разучивали мелодии десятков евангельских стеков, переложенных на музыку. На протяжении более чем 60 лет служения Господу мне не раз приходилось слышать пение Божьих детей на их смертном одре. Один поселенец, принявший Христа в 92 года, несмотря на свой почтенный возраст, имел красивый голос. Он выучил много гимнов и радостно пел вместе с нами. Этот старик умер в четыре года. И я до сих пор не могу забыть, как он пел незадолго до своей смерти. Ведь мир не родина моя, ему душа чужда. На небе дом мой и друзья. Стремится дух туда. заметили, что многие неверующие с удовольствием слушали христианское пение, и оно настолько размягчало сердца, что семя Слова Божьего легко проникало в них. Господь также касался сердец через исполнение гимнов на бракосочетаниях или похоронах. Мне особенно дорого было служить общее пение на свежем воздухе без всякого аккомпанемента во время библейских конференций или крещений на берегу реки. И это простое исполнение доставляло большую радость. Представляю себе, каким будет пение всех святых на небесах. Участие в нуждах других Все эти годы мы были свидетелями многих бытовых трудностей, которые переживали первые переселенцы. Моя жена тоже не была подготовлена к подобному образу жизни. Она родилась и выросла в большом городе и боялась лошадей, грозы, переправ через глубокие реки. Жизнь первопроходцев была для нее великим испытанием. Но у нее был дар послушания Богу и глубокого сострадания к людям и это помогало преодолевать все трудности. До замужества Альта работала в городском медпункте и приобрела практические навыки медицинской сестры. Я также прошел краткий курс оказания первой медицинской помощи. Эта подготовка нам очень пригодилась. Однажды, когда умер 94-летний старик, принявший Христа в свое сердце за два года до смерти, родные его были в большом горе, и попросили мою жену подготовить тело к погребению. До этого она ни с чем подобным не сталкивалась, но, мужественно взяв себя в руки, Альта позвала на помощь жену другого поселенца, и они подготовили тело. А я тем временем помогал делать сосновый ящик для гроба. Покойника не что было одеть. Пришлось бегать за моей белой рубахой, и хотя она казалась узкой для него и пришлось разрезать ее сзади, спереди она имела вполне приличный вид. Для нас с женой было честью послужить людям в такой нужде. Вскоре после нашего приезда к нам зашел поселенец с сильной зубной болью и попросил меня вырвать ему больной зуб. Я отказался, сославшись на то, что у меня нет подходящих инструментов. «Но плоскогубцы-то у вас есть». «Прошу вас, помогите мне!» — умолял измученный болью человек. «Да, но это очень опасно!» — возразил я. Он продолжал настаивать, и в конце концов я согласился. Когда я тянул зуб, щипцы соскользнули и прихватили внутреннюю часть щеки. Сильно пошла кровь. Это было ужасно, но больной зуб все же был удален. Когда я впоследствии рассказал об этом случае одному верующему дантисту у которого лечил зубы в городе Бостоне, он дал мне набор специальных стоматологических щипцов и научил, как ими пользоваться. После того я всегда возил с собой этот набор, и он мне не раз пригодился. Как-то, когда я посетил семью поселенцев, хозяин попросил меня удалить ему больной зуб. Осмотрев его зубы, я нашел шесть совершенно испорченных коренных зубов. Жена его в страхе спряталась за печкой, а я удалил ему все шесть. Уходя, я посоветовал ему полоскать рот соленой водой. Дело было утром, а когда в тот же день вечером я заехал проведать его, он сказал мне, что ничего не болит, и он даже хорошо поужинал. У одной из наших студентов в библейской школе сильно разболелся зуб. Я попытался вырвать его, но мне это не удалось. Тогда я дернул посильней, так что она даже приподнялась со стула, но зуб все же не поддавался. Наконец я понял, что это дело специалиста, и мы отвезли ее к ближайшему дантисту в город за 160 километров. Он обнаружил, что зуб сросся с челюстью, и необходима специальная операция. Как я был благодарен милосердному Богу, что он вовремя удержал меня чтобы я не нанес серьезного увечья молодой девушке. Однажды я поселил семью поселенца и увидел, что у его жены страшно обожжена рука от запястья до локтя. Это случилось за несколько дней до моего приезда, и у нее ничего не было, чтобы приложить к ожогу. У меня всегда был с собой набор первой помощи, я тут же смазал рану мазью и забинтовал стерильным бинтом. Я ничего и не сказал, но сам боялся, что может быть заражение. По милости Божией рука прекрасно зажила. Эта супружеская пара была очень благодарна за помощь, и я имел возможность засвидетельствовать им о Христе. Мы познакомились с одной семьей, жившей от нас на расстоянии трех километров. Они поселились в той местности еще за два года до нас. Когда я посетил их, они жили в небольшом бревенчатом домике с крышей, покрытой дерном. Я засвидетельствовал им о Христе, но хозяин сказал, что в детстве родители насильно заставляли его ходить в церковь, и теперь ему противна всякая религия. Мы стремились быть добрыми соседями и проявлять к ним любовь Христа. Их сын Говард ходил в школу с нашим старшим сыном. Однажды зимой, играя в хоккей, он повредил себе ногу. Родители принесли его к нам, чтобы мы оказали ему помощь. Нога у мальчика распухла и сильно болела. Мы убедили их немедленно повезти его в город и показать доктору. Когда доктор увидел, в каком состоянии была нога, он направил Говарда на операцию. Была сделана операция, но ему становилось все хуже и хуже. И, наконец, врачи были вынуждены ампутировать ногу. Во время пребывания Говарда в больнице я разыскал проповедника Евангелия в том городе, и он стал посещать мальчика и беседовать с ним о Боге. В результате Говард познал Господа. Из больницы он так и не вышел. Инфекция распространилась на другие части тела, и мальчик умер. Я поехал за 160 километров, чтобы послужить словом на его похоронах вернувшись домой с похорон, покаялся его старший брат. Насколько нам известно, их родители так и не уверили в Бога. Мы прожили несколько лет в добром соседстве с этой семьей и было отрадно, что двое их сыновей пришли в Господь. Большинство переселенцев, прибывших на север, переживали большие материальные нужды. Немногие из них имели сбережения, чтобы сразу же завести хозяйство. И большинство сильно бестовало. Нам больно было смотреть на беговших по снегу маленьких детей, чьи ножки были обмотаны кусками мешковины. Сердце переполнялось состраданием к этим людям. Заходишь в дом, тебя приглашают к столу. А тарелок, ложек, вилок не хватает, и приходится делиться своим ножом или вилкой с сидящим рядом. Самым неприятным для меня было, когда хозяйка подавала кофе в жестяной банке из-под табака. Это портило весь вкус кофе. Мы вскоре заметили, что из-за нужды первые поселенцы все пускали в дело, даже пустые консервные банки не выбрасывались. Когда мы рассказывали об этих нужных верующих в Соединенных Штатах, многие церкви выразили желание присылать нам посылки с вещами для нуждающихся. Мы узнали, что Канадская Тихоокеанская и Канадская национальная железнодорожная компания, принадлежавшая правительству, согласны бесплатно перевозить посылки с одеждой для нуждающихся, если посылки будут адресованы в такую благотворительную христианскую организацию, как наша. Мы договорились, что один верующий в городе Буффало организует у себя пересыльный пункт. Все желающие будут посылать посылки к нему, он будет наклеивать на коробке ярлыки с адресом нашей миссии, переправлять в Канаду через пограничный пункт Форт Ири, сдавать их на железнодорожной станции и посылки будут доставляться нам бесплатно. Множество ящиков с хорошими, хотя и не новыми вещами, прошли через наши руки к сотням нуждавшихся поселенцев. Бог часто использовал эту материальную помощь, чтобы смягчить людские сердца и подготовить к принятию Божьего Слова. Через какое-то время на наше начинание откликнулись миссионерские общества фундаментальных церквей и стали в больших количествах посылать нам теплые одеяла, консервы, вещи для новорожденных. Когда весть о нашем благотворительном служении распространилась среди переселенцев, целый поток людей устремились в наш дом. Часто по две три телеги с людьми приезжали одновременно. Иногда это создавало напряженную обстановку на кухне, так как моей жене приходилось кормить обедом многих людей. Все это помогло нам наладить контакты с поселенцами из разных мест. Мы подружились со многими молодыми людьми, когда раздавали им теплые кофты, платья, пиджаки или куртки. Родителей особенно радовала одежда и обувь для детей. Иногда в посылках оказывались и детские игрушки. Можете себе представить восторг маленькой девочки, которая в первый раз в своей жизни получила куклы и пару хороших туфель? Мы были свидетелями сотен подобных случаев. Бывали неприятности при раздаче одежды, когда у некоторых появлялась зависть или жадность, но в конце концов результаты все равно оправдывали себя. Из-за того, что у нас не было регулярной зарплаты, наша семья вела самый скромный образ жизни. Войдя в наш дом, люди сразу же видели, что мы не богачи, а живем так же, как и большинство поселенцев. Нашей семье тоже перепадали поношенные вещи из миссионерской помощи, и мы принимали их, как из Божьей руки. Как мудро поступил Господь, послав нас к этим людям с одной только верой, без особой материальной поддержки. То, что мы, как и другие, должны были принимать поношенную одежду и обувь, ставило нас в одинаковое положение со всеми. И мы могли делиться с людьми не только гуманитарной помощью, но и хлебом жизни». Божьей пути самое лучшее. Во время одной из поездок, продвигаясь на север, я разыскивал посёлок Скайлейк, где жила семья Войчуков. В городе Виднипеге мне дали их адрес с просьбой посетить мальчика Ника, старшего из детей в этой семье. Он выучил наизусть 500 библейских стихов и получил приглашение провести летние каникулы в христианском лагере в Гимле. После долгого пути я, наконец, увидел надпись sky «Скайлейк 10 километров». Свернув на запад, я понял, что эта часть дороги почти непроходима. На моем пути стали попадаться торвяные болота от 5 до 10 метров в ширину, и, наконец, машина окончательно забуксовала. Колеса безнадежно увязли в грязной жиже. Я вынужден был выскочить из машины, срезать несколько толстых веток с деревьев и подложить под буксовавшие колеса. С большим трудом я выбрался на твердую почву. Меня одолели сомнения, продолжать ли путь или возвратиться назад. Я помолился и решил ехать вперед, и Бог помог мне проехать оставшиеся десять километров. Позднее я узнал, что моя машина была первой, одолевшая эту дорогу весной. Из-за топья болот только быки. Благодаря строению их копыт, могли осилить ее. И даже для лошадей дорога была недоступна. Их копыта засасывало болото. Я был уверен, что когда въеду в Скай-Лейк, мое появление никого не обрадует. Одежда на мне была покрыта грязью, не говоря уже о сапогах и машине. Но хозяева дома, перед которым я остановился, оказались очень гостеприимными и сразу же пригласили меня к столу. Был субботний вечер, и меня оставили переночевать, уложив в гостиной на полу. В воскресенье я поднялся рано утром, отдохнувший и бодрый. Попросив ведро воды и тряпку, я помыл свои сапоги и машину. За завтраком я искал возможности засвидетельствовать о Господе. Я немного рассказал о себе, а потом стал расспрашивать хозяина и узнал, что он – выходец из Ирландии, и что мать у него верующая. Я спросил, есть ли у него Библия? — Да, есть, но валяется где-то в сундуке в сарае, — ответил он. После долгих поисков он принес Библию из сарая и рассказал, что мать дала ему Библию, когда он уезжал из Ирландии и просила читать ее каждый день. Он признался мне, что еще ни разу не читал ее. И вот теперь, в это воскресное утро, в маленьком домике на севере Канады. Он впервые читал драгоценное Божье Слово. Я указывал ему на стихи спасения, он находил их и читал вслух, а его жена и сын слушали. Потом он вместе со мной помолился и раскаялся в своих грехах, и я верю, что Господь действительно изменил его сердце. Разузнав, как проехать на ферму Вычуков, я отправился дальше. В этой многодетной украинской семье Ник — или, как его звали дома Николай, был самым старшим из детей, ему было 13 лет. Его родители не говорили по-английски, и Ник переводил меня, когда я объяснял им Божий путь спасения. Мы договорились, что Ник будет ждать меня у большой дороги в понедельник утром, и я отвезу его в детский христианский лагерь. Позднее я узнал, что в лагере Ник покаялся. Затем он учился в библейской школе в Виннипеге, после школы закончил духовную семинарию в городе Далласе и стал пастором. Позднее он организовал библейское миссионерское общество, ставшее благословением для многих. Бог действует необычным образом, и для меня было большой радостью найти этот самородок для служения в деле Евангелия. Иисус не подведет. Каждый верующий переживает особую радость на Рождество. Хотя для большинства ребятишек главное получить к празднику какой-нибудь подарок. Трудности жизни на Севере сосредотачивали наше внимание на самом существенном. Бывая в домах поселенцев, мы часто видели крайнюю нужду. Заходишь в дом и не видишь ничего, кроме голого пола или лохмотьев, в которых бегают маленькие дети – и от этого зрелища разрывается сердце. При таких обстоятельствах нам и в голову не приходило подарить им на Рождество шоколад или дорогие конфеты, но мы заранее готовили что-то более существенное и нужное детям, чтобы праздник для них был особенно радостным. Наша рождественская программа состояла из двух частей. В первую часть входили рождественские песни, рассказы и стихи, а затем мы раздавали детям печенье и домашней выпечки. Чтобы приготовить его в достаточном количестве, требовалось много усилий, и мы привлекали на помощь всех студентов и сотрудников. Печенье до Рождества хранилось в холодной кладовке. За несколько дней до наступления праздника мы назначали школьные собрания с рассказами о рождении Христа и пением рождественских гимнов а после этого детям раздавали печенье. Некоторые церкви и отдельные семьи в Соединенных Штатах, узнав о наших рождественских мероприятиях, стали помогать нам, снабжая необходимыми вещами и подарками к Рождеству. Как-то на имя нашей дочери пришла из Америки большая посылка, в которой было 24 новые куклы. Как она обрадовалась! Но мы с женой объяснили ей, что это очень эгоистично одной девочке иметь так много кукол, когда многие другие дети не имеют ни одной. Мы предложили ей выбрать себе одну куклу, а остальные двадцать три разложить по подарочным коробкам, приготовленным для нуждающихся семей. После небольших переживаний и слез она согласилась, и быстро увлеклась радостью делать добро. В подарочные коробки укладывалась также одежда для детей, и все это раздавалось совершенно бесплатно. Как радостно было с пением ехать в открытых санях полных подарков на предстоящее рождественское собрание, внутренне молясь, чтобы еще многие поселенцы познали Христа. Иногда в летнее время к нам в миссию поступали дары любви от новообращенных — овощи, мясо, рыба, ягоды. Однажды на Рождество мы оказались совсем без мяса. Поздно вечером в воскресенье, возвращаясь домой после трех собраний, мы с женой молились о наших нуждах, не зная, что Бог уже позаботился о нас. Утром жена сказала, что пойдет еще раз проверить, не осталось ли в бочке на дворе хоть небольшого куска мяса. Я ответил, что это бесполезно, потому что за день до этого вынул из бочки последний кусок. Но Альта сказала, что ничего не случится, если проверить еще раз. Когда она заглянула в бочку, то, к своему изумлению и восторгу, обнаружила там большой кусок свежей говядины килограммов на 5, По сей день мы не знаем, кто его принес. Пока мы ездили по всей округе и раздавали подарки другим, кто-то, побуждаемый Духом Святым, преподнес и нам, к Рождеству, такой необходимый подарок. Так мы еще раз убедились, насколько чуток Бог к нуждам детей своих. Я решил развести кур, чтобы обеспечить детей яйцами и мясом, и купил в августе 10 куриц. Но через месяц, когда наступили заморозки, однажды утром я обнаружил, что все они замерзли в курятнике. К счастью у Бога были пути восполнить эту утрату. Один молодой человек, не имевший ни гроша, поступил в нашу библейскую школу, и привез с собой пять живых индюшек в уплату за свое питание. Индюки не нуждались в теплом помещении. Когда ночи были холодные, они взлетали на верхушке тополей, прятали голову под крылья и таким образом выживали. На следующее лето они вывели нам три дюжины индюшат, и в тот год у нас было мясо не только на празднике, но и в будни. Однажды зимой После нашей утренней семейной молитвы жена со слезами сказала мне, что катка для муки совсем была пустая. Из-за того, что ближайший магазин находился за многие километров от нас, мы не могли купить хотя бы буханку хлеба для завтрака. В воскресенье мы провели в служении Господу вдали от дома. И вот на следующее утро дети оказались без куска хлеба. В то утро перед молитвой, Я как раз прочитал «Жене и детям» из Второзакония 31.8. — Господь сам пойдет перед тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. В моем сердце была борьба, что теперь предпринять? Следует ли мне, как ответственному за припитание главе семьи поехать в ближайший город за тридцать километров? Надеюсь, что там, на почте, будет для нас денежный перевод, и я смогу на эти деньги купить муку. Еле же ехать, как было заранее намечено, в семью поселенцев, противоположной от города стороне, где ожидали в то утро моего посещения. Ничего определенно не решив, я надел теплую одежду, мороз был минус 30 градусов, запряг лошадей в сани, и выехал с молитвой и искренним желанием следовать Божьему водительству. У меня сразу же появилась уверенность, что в первую очередь необходимо посетить семью, нуждающуюся в свидетельстве о Христе. Когда я принял это решение, сердце наполнилось миром. По пути я должен был проезжать мимо жилья норвежского поселенца, который был новообращенным и очень любил Господа. Дом его стоял немного в стороне от дороги. Проезжая мимо, я посмотрел в сторону его дома и, к своему удивлению, увидел хозяина, стоявшего во дворе и размахивавшего красной скатертью. Повернув лошадей, я направился к нему. Оказывается, он меня ждал. Зная, что утром я буду ехать мимо него на посещение, он вышел, чтобы задержать меня. Он сразу же повел меня в кладовую и молча вынес оттуда один за другим три 50-килограммовых мешка с мукой, которые погрузил в мои сани. Я попросил его объяснить, что это значит. Он ответил, что продал стадо овец. Покупатель вместо денег уплатил ему мукой, и он решил из 30 мешков отдать десятую часть нашей семье. Я вспомнил слова из Библии, которые прочитал в то утро жене и детям. «Господь сам пойдет перед тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Этот брат во Христе, ничего не зная о нашей нужде, был побуждаем Богом снабдить нас мукой в такой критический для нашей семьи момент. С великой радостью я повернул сани домой и привез жене муку приблизительно через час после того, как мы обратились с этой нуждой к Богу. Все мы были изумлены, как быстро и в какой щедрой мере Бог ответил на нашу молитву. Я уверен, что ни одна хозяйка в тот день не пекла хлеб с таким воодушевлением, как моя жена. Я тут же уехал навестить нуждавшуюся в Боге семью. По дороге мое сердце пело полное благодарности Господу за возможность снова и снова убеждаться в неизменности Его водительства. Великое благословение от Господа посетило и ту семью, куда я направлялся. Когда я засвидетельствовал им о Божьей любви, родители и старшие дети отдали свои сердца Господу. А если бы я в то утро последовал чисто человеческому порыву и поехал сначала в город, на почту и в магазин, то лишился бы такого чудесного проявления своевременной Божьей помощи. А главное, неизвестно, как скоро пришла бы та семья ко Христу. Одной из самых больших нужд, которую мы постоянно в молитве приносили Господу, была нужда в духовной литературе. Мне часто вспоминались слова Мартина Лютера, который вскоре после изобретения книгопечатания сказал «Величайшим даром для христианского мира в деле распространения Евангелия является печатная машина». Посещая сотни семей, мы видели острый недостаток в христианской литературе. Многие поселенцы вообще никогда не читали христианских журналов или книг с духовными рассказами. Мы испытывали большую радость, раздавая людям Библии или Новые Заветы, но при этом сознавали, насколько мало у нас духовной литературы и материалов для воскресной школы. Я решил обратиться с этой нуждой в союз «Евангельская пресса» в городе Кливленде, штате Огайо. В письме я спросил, не осталось ли у них старых пособий для воскресной школы пояснив, что покупать новые издания мы не в состоянии из-за бедности поселенцев и малого бюджета нашей миссии. Они охотно прислали более тысячи экземпляров старых христианских журналов за прошлые годы. Как радовалось мое сердце, когда я вручал всем желающим печатные пособия для воскресных школ. Духовные издания были распространены среди поселенцев на севере, и этого запаса нам хватило на многие годы. Со временем мы стали получать литературу и от других христианских издательств, и у нас теперь было много книг и брошюр, которые использовались для воскресных школ. Они вдохновляли детей и взрослых заучивать наизусть стихи из Священного Писания. В одной общеобразовательной школе учитель сказал мне, что ученики, заучившие много стихов из Библии, стали лучше успевать и по другим предметам. Постоянным благословением для меня было видеть, как господин жатвы касался сердец детей своих, чтобы они активно помогали нам в деле благовестия. Каждый год я посещал церковь в Соединенных Штатах, проявлявший интерес к делу евангелизации, и мне вручали добровольные пожертвования на нужды нашего служения. Кроме того, мы получали подарки от отдельных семей как проявление христианской любви со стороны Божьего народа. Мне особенно запомнились следующие подарки. Четыре новых колеса для нашей машины от верующего из Лакония. Три живые чернобурые лисицы для разведения от одного человека из Голбрук. 25-килограммовый бочонок гвоздей от плотника из Новой Британии. Грузовик от человека из Бетфорда. Набор плотницких инструментов от христианки из Нью-Йорка. Большой медный колокол от пожарной машины, подаренный братом из Пенсильвании. Меховую шубу, шапку и рукавицы из Бингимитхана. Складной портативный орган от семьи из провинции Онтарио. Набор стоматологических инструментов от зубного врача из Бостона. Лошадиная упряжь от человека из Нью-Йорка. И много других необходимых вещей. Каким благословением были для нас эти вещи? Мы принимали все и использовали в служении, и это было большой помощью нам в затерянных на севере Канады поселениях. Но более ценным, чем материальные дары, было сознание, что за каждым подарком стоят искренние молитвы сотен детей Божиих, и что наше служение не было рискованным начинанием одного человека или одной семьи, а совместным усилием многих христиан, водимых Духом Божиим. Для проведения богослужебных собраний нам удобнее всего было пользоваться школьными помещениями, так как это было совершенно бесплатно. Постройка школ происходила на добровольных началах, и жители поселений считали, что помещение принадлежит всему обществу в данной местности. В нескольких случаях мы были первыми, входившими в только что построенное школьное здание. Но через какое-то время... В нашем школьном округе начались разногласия среди членов правления. Некоторые из них выступали против того, чтобы в школах проповедовались Евангелие, и прилагали все усилия, чтобы большинством голосов запретить нам использовать школьные помещения. В одной местности несколько поселенцев обратились ко Христу и нуждались в общении и наставлении. Мы планировали начать там библейские занятия, но нам отказали в использовании школьного помещения. Это побуждало нас чаще становиться на колени и просить помощи у Небесного Отца. Через короткое время после этого запрета по дороге в селение в 20 километрах от нас мы заметили пустовавший дом с хорошими окнами, дверями и полом, с утепленными стружкой стенами и покрытой кровельной дранкой крышей. Мы узнали, что дом был построен для пильщиков леса, но уже давно не использовался. На протяжении нескольких недель мы ожидали, чтобы Господь дал нам ясность, как поступить. Дом этот продавался, но денег у нас не было. Незадолго до этого, когда я проводил евангелиционное собрание в Торонто, один верующий подарил мне подержанную машину. Я пригнал ее домой, но фактически мы в ней не нуждались. Как-то я ехал мимо пустовавшего дома. И меня осенила мысль, что хозяин дома может согласиться обменять дом на машину. Я поговорил с ним. Он согласился. И обмен состоялся. Всю зиму мы ожидали наступления весны, и в апреле, когда большая часть снега растаяла, решили перевезти этот дом. Мы обсудили кратчайшую дорогу, где могли пройти сани и я добился разрешения поднять в нескольких местах проволочные заграждения, отделявшие частные владения, чтобы можно было свободно проехать по полям. Несколько человек с сильными лошадьми предложили свою помощь. Наступил день, когда мы поехали к месту, чтобы начать перевозку. Мы спилили две шестнадцатиметровые сосны, положили их на сани, подвезли к дому, приподняли его и подсунули стволы под дом. Рано утром на следующий день все съехались, и мы запрягли двенадцать лошадей в три упряжки. Никогда еще переселенцам не приходилось перевозить такой длинный дом. Я распорядился, чтобы каждый человек правил своей собственной упряжкой, а я сам, как направляющий, ехал на лошади впереди всех. Когда все было готово, я дал сигнал трогаться, но дом не сдвинулся с места. Что-то было сделано неправильно. Я стал мысленно проверять, под полозьями саней снег был расчищен, лошадей лысиной было достаточно, в чем же дело? И вдруг я понял, что не все уловили мой сигнал двигаться, и некоторые не тронули своих лошадей с места. Тогда я поручил новообращенному из русских с могучим басом следить за мной и как только я подам сигнал двигаться, выкрикнуть команду для всех. На этот раз все одновременно стронули лошади с места и сани покатились. Только к вечеру мы доставили дом на место, и с тех пор много благословенных собраний проходило под его крышей. Вспоминая разные случаи Божьего попечения, мне приходит на память летний день на берегу озера Грейк. когда наши дети, играя у воды, заметили на мелководье косяк белой рыбы. Дети прибежали в летнюю кухню, взяли большой таз и с восторгом стали ловить руками больших рыб весом по 4-5 кг, складывая свой улов в таз. Когда таз наполнился, Нам пришлось остановить детей, так как мы не справились бы с большим количеством рыбы. 6 месяцев в году мы наслаждались ездой по снегу на санях. Дороги никогда не чистились, только утрамбовывались. Одна зима оказалась особенно тяжелой, потому что я на протяжении многих недель страдал от радикулита. Самым трудным для меня было заготовить достаточное количество дров, чтобы наши не переставали гореть. Детям колоть дрова в большой мороз мы не разрешали, так как часто отскакивали щепки, острые, как осколки льда, и мы боялись, что они могут попасть детям в глаза. Поэтому сыновья подвозили меня на санках к штабелю дров, и я, сидя на чербаке, колол дрова. Когда я уставал, я звал их, и они увозили меня в дом. Несколько недель из-за болезни я не мог ездить верхом, и число моих евангелиционных посещений резко сократилось. Наконец, Бог указал мне, как я все же мог бы продолжать поездки. Мне удалось достать кабуз, что-то вроде небольшой будки, поставленной на полозье. Я поместил в нем небольшую печурку с выводом дымохода через крышу, впереди вставил окно от автомашины, чтобы был хороший обзор при движении, а в задней части устроил место для хранения сена и зерна для лошадей. Жена напекла хлеба, сварила бобов и дала еще другую пищу в дорогу. Теплая одежда и много одеял дополнили мою зимнюю экипировку. Сопровождаемой молитвами моей семьи я отправился в путь при температуре минус 30 градусов используя этот новый для меня способ передвижения, чтобы посетить незатронутые евангелизации поселки, расположенные к северу от реки Бивер. До ближайшего поселения на берегу озера грейк было не менее 120 километров, а в такую холодную погоду больше 50 километров в день не проедешь. На ночь я останавливался, распрягал и кормил лошадей, готовил запас дров для печурки, и заползал в свой домишко, который оказался великолепным приспособлением. Мне было тепло и уютно. Я прибыл на озеро грейк в субботу. Это было большое озеро, 5 километров в длину и один в ширину. Лед был толстый и достаточно плотный. Направляясь к дому, видневшемуся на другой стороне, я встретился на середине озера с поселенцем, ехавшим мне навстречу. Я остановился, поздоровался с ним и сказал, что приехал проповедовать Евангелие. Он спросил, «Вы настоящий священник?» Я ответил, что я рукоположенный баптистский пастор. Мой ответ удовлетворил его, и он сказал, «У нас в семье две маленькие девочки, еще не крещеные. Зайдите к нам, чтобы крестить их». Я посчитал, что это не совсем подходящее место для подробного обсуждения его просьбы и предложил навестить их дом на следующий день в 10 часов утра. Переночевав в своем домике на санях, я пришел в воскресенье утром в его дом. У нас состоялась дружеская беседа, затем хозяйка подала хороший обед, после этого мы стали обсуждать его вчерашнюю просьбу. И я пояснил, что детей не крещу, объясняя взрослым, каким образом, согласно Библии, они могут получить прощение грехов. На протяжении четырех часов хозяин с хозяйкой задавали вопросы, а я отвечал на них из Библии. В конце беседы оба, муж и жена, склонились на колени и приняли Христа в свое сердце. Радость переполняла мою душу. Несмотря на мороз и мою болезнь, домик на полозьях сослужил хорошую службу. Через две недели я вернулся домой, запланировав на лето снова поехать туда но уже на более длительный срок, так как люди были очень восприимчивы к священному писанию. Летом я взял с собой всю семью и еще одного молодого брата, а также палатки, печку для приготовления пищи и другую утварь с расчетом пробыть там не менее трех месяцев. Мы даже взяли с собой корову, чтобы быть как можно более независимыми, потому что ближайший магазин в той местности был в 30 километрах. Прибыв туда, Мы стали в большой палатке проводить воскресные собрания, а также специальные молитвенные собрания среди недели. Многие души пришли ко Христу в то На следующую осень одному из наших сотрудников было поручено поселиться там, чтобы заботиться об этой новой церкви. Мне запомнился случай, который произошел в нашей местности однажды зимой. Температура в тот год стояла минус 30 градусов. Один из поселенцев запряг лошадей в сане, взял с собой топор и шведскую пилу и отправился за дровами. На пути к участку с поврежденными пожаром деревьями он должен был пересечь лунную речку. Когда он ехал по льду, у него мелькнула мысль. Интересно. А какой толщины лед в эту зиму. Остановив лошадей, поселенец взял топор и стал рубить отверстия во льду и сделал проруб на всю длину топорища. Когда он дошел до воды, в отверстие появилась большая белая рыба. Он ухитрился вытащить эту рыбу и увидел в проруби еще несколько таких же. Поняв, что рыбы бесконечное множество, он поехал домой за большим ящиком и вилами для уборки сена. Затем вернулся к проруби и стал вилами вытаскивать рыбу и складывать в ящик. Он также велел своим детям оповестить соседей, что в проруби еще много рыбы. И соседи пришли и взяли свою долю. Целых два дня после этого пришлось освобождать прорубь от скопившейся там рыбы. Потом кто-то объяснил нам, что толщина льда на реке в ту зиму была необычайно большой, и рыба задыхалась под льдом без кислорода. Новость о чудесной проруби распространилась дальше, и через три дня после этого события я встретил поселенца, приехавшего за пятьдесят километров и расспрашивавшего, где находится прорубь, в котором можно вилами рыбу ловить. Он и вилы привез с собой. Но, увы, он опоздал. Рыба уже ушла в другое место. Этот случай в какой-то мере может служить хорошей иллюстрацией духовного голода поселенцев. Сотни раз мы изумлялись, видя, какие усилия прилагались многими поселенцами, чтобы посещать наше собрание. За 10 суровых зим, проведенных нами на севере, мы не можем вспомнить хотя бы одного из запланированных собраний, которое пришлось бы отменить из-за холодной погоды. Даже когда температура падала до минус 50 градусов, Мы ехали за много километров в какую-либо отдаленную школу, и всегда в воскресенье находили там не менее 40-50 человек, собравшихся на богослужение. Люди толпились вокруг горячей печки, отогреваясь после долгой дороги, и ожидая, когда я начну проповедовать Слово Божие. После нескольких лет служения на Севере мы поняли, что нам необходим отпуск. Родители моей жены были в преклонном возрасте, мы расстались с ними несколько лет назад, и они еще не видели своих младших внуков. Мы с женой понимали, что и для ее родителей, и для нас будет большим благословением погостить у них в городе Ворчестерстере в штате Массачусетс. Мой отец, некоторое время живший с нами на Севере, и помогавший в миссионерском труде, тоже хотел навестить свой родной городок Джеллетт в штате Пенсильвания. Погода была необычайно мягкой для середины ноября, когда наша семья отправилась в длительное путешествие. По дороге мне предложили поучаствовать в собраниях в тех городах, в которые мы приезжали. И одно из воскресений мы провели в Форт-Ире, в провинции Онтарио. Мы узнали, что в той церкви нет пастыря, И, к моему удивлению, после вечернего собрания диаконы церкви спросили меня, не соглашусь ли я стать их пастором. Мой ответ был отрицательным, так как у меня не было намерения что-то менять в своем служении. И мы продолжили наше путешествие в Ворчестер. Одна христианская семья в северном Итане, недалеко от Ворчестера, предложила нам поселиться в их просторном доме на все время отпуска. Нас это очень устраивало, так как нелегко было найти на несколько месяцев пристанище для такой большой семьи, а квартира родителей и жены была очень маленькой. Дедушку и бабушку очень обрадовало известие, что во время отпуска мы будем жить так близко от них. И все мы, а особенно дети, получили огромное удовольствие от отпуска. Меня приглашали проповедовать во многих американских церквах, и я чувствовала большой интерес верующих к нашему служению на севере Канады. Ранней весной церковь в Форт-Ире снова обратилась ко мне с просьбой стать их пастором, но мой ответ оставался отрицательным. Я предложила этой церкви, что, возвращаясь на север Канады, могу, если они пожелают, остановиться на пару дней в их городе и проповедовать у них воскресенье. Они согласились, и была назначена конкретная дата. При возвращении на север Канады за день до остановки в Форт-Ире заболел в дороге наш 12-летний сын Павел. Мы планировали оттуда ехать прямо на север, но болезнь сына нарушила наши планы, и мы вынуждены были прерывать наше путешествие. Как раз в это время мы получили известие, что мой отец отошел в вечность, и мы срочно выехали в Пенсильванию, чтобы похоронить отца. Затем мы проконсультировались с верующим врачом относительно болезни Павла. Доктор сказал, что заболевание очень серьезное, и посоветовал отложить намеченное путешествие в провинцию Соскочеван, так как мальчик не выдержит дороги в 4000 километров. Перед нами стояла трудная задача. Как быть дальше? Мы не хотели разлучаться с сыном, а вести его с нами в таком состоянии было немыслимо. Все случившееся было непонятно нам с женой и побудило к глубокому молитвенному размышлению. Почему задержка произошла именно в Форт-Ире? Видимо, я был недостаточно чуток Божьему водительству, если Бог вынужден был посредством болезни ребенка заставить нас остановиться в этом городе. Верующие вообще не были очень добры к нам, обеспечили жильем, и несколько раз предлагали мне по воскресеньям проповедовать у них. Более того, они все еще ожидали моего окончательного ответа на предложение стать их пастором. В те недели я провел много часов в молитве, стараясь понять волю Господа. Мы с женой чувствовали, что у Бога есть особое дело для меня в этой церкви. В конце концов, в беседе с диаконами церкви Я сказал, что хотя и вынужден задержаться из-за болезни сына, но не могу согласиться быть у них пастором из-за серьезных доктринальных заблуждений. Они ответили, что если их взгляды действительно ошибочны, я должен доказать это на основании Священного Писания. Мы согласились на протяжении нескольких недель на всех собраниях сверять их доктрины с учением Библии. После многих недель усердного совместного исследования слова Божьего большинство членов церкви проголосовали за то, чтобы отказаться от обнаруженных заблуждений и изменить церковный устав согласно учению Библии. Были отвергнуты такие антибиблейские понятия, как духовное возрождение через водное крещение и другие. Затем они проголосовали за выход их церкви из союза церквей, к которому они принадлежали. Только одна семья выразила несогласие с этим решением. После таких изменений я с чистой совестью принял приглашение стать пастором этой церкви на период нашей задержки в Форт-Ире. Они немедленно проголосовали за мою кандидатуру. Мы с женой нашли подходящий дом для нашей семьи, и я приступил к служению в общине. Так Бог вторгся в мои планы и привел, хотя и против моей воли, в эту церковь чтобы помочь им встать на правильное библейское основание. Подобные обстоятельства учили нас с Альтой с радостью уступать действиям Божьим, что не только на словах, но и на деле Он был руководителем нашей жизни. Вскоре среди членов церкви началось духовное пробуждение. Стали заметны духовные плоды. Члены церкви начали свидетельствовать о Христе окружающим и многих привели к Господу. Однажды в субботу утром я в своем гараже чинил двухколесный прицеп. Мимо проходил канадский таможенный чиновник в форме. Я с ним поздоровался, он остановился, подошел. Мы поговорили о погоде, о моем прицепе и о многом другом. Он не спешил уходить. И меня уже стал немного раздражать этот затянувшийся разговор, потому что я спешил закончить свою работу. Дух Святой тут же обличил меня, что за этого человека Христос умирал на кресте, а я проявляю такое нетерпение. Я сразу же стал искать возможность направить наш разговор в духовное русло. Во время беседы он согласился, что нуждается в прощении грехов. Я пригласил его в дом и, открыв Библию, прочитал из книги пророка Исаии. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник помысла свои, и да обратиться к Господу, и он помилует его, ибо он многомилостив. Я кратко помолился. Потом молился он. Поднявшись с колен, он крепко пожал мне руку, стал благодарить за затраченное на беседу время. Во время рукопожатия он со слезами сказал, — Пастор, я чувствую такую радость! что просто нельзя выразить словами. Я чувствую себя очищенным внутри. Он вернулся домой к своей жене, которая много и годы молилась о нем, и теперь они радовались вместе. Позднее он рассказал мне, что часто украдкой, спрятавшись за лавкой мясника, слушал проповеди на наших собраниях, проходивших по субботам на открытом воздухе. А за две недели до нашей встречи он часами ходил взад и вперед перед моим домом, в надежде, что ему удастся поговорить со мной. Его обращение ко Христу было полным и окончательным. Выходя в тот день от меня, он выбросил свою любимую трубку, которую я храню как сувенир, выгравив на ней его имя и дату обращения к Господу. Этот человек умер от инфаркта через два месяца после своего обращения. И я бесконечно благодарен Богу, что в тот день он принял спасение во Христе. Поселившись в Форт Ире, мы могли снова пользоваться своей мебелью, которая несколько лет, пока мы были на севере Канады, хранилась в гараже в Ошаре. Теперь мы привезли ее в наш дом, и она нам очень прекратилась. За шесть месяцев до того, как мы уехали из Форт Ире, Бог послал нам еще одного сына, которого мы назвали Стивен. В конце лета мы вернулись на миссионерское служение в Соскачеване. Оглядываясь назад, я вижу, что Бог нашел нужным задержать нас в порт Ирит, внеся такие значительные изменения в наши планы, чтобы преподать важный урок. Если мы стремимся жить под его водительством, то самим Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит пути его. А главное, даже кажущиеся задержки в служении происходят от Господа». Мне, как христианину, всегда был непонятен тот факт, как может разумный взрослый человек, услышав о Божьем пути спасения, сознательно отказаться принять дар прощения и вечной жизни. Много раз мне приходилось объяснять евангельскую истину людям, которые отвергали ее. Я не могу забыть, как один поселенец, глядя мне прямо в глаза, с усмешкой говорил, «А зачем мне Бог?» Я сам устрою свою судьбу. Я с трудом мог сдержать тогда слезы. В другой раз я объяснял поселенцу Божий путь спасения через веру, сидя с ним на небольшом стоге сена. Этот человек был жертвой пьянства и проходил специальный курс лечения от алкоголизма. Позднее, когда он сильно заболел, я лечил его и парил ему ноги в горчичной воде и опять пытался донести до него весть о Божьей любви. Но он по-прежнему твердил, не теперь, может, чуть позже я приду к Богу, но только не сейчас. При нашей последней встрече, уже старый и больной, он дал мне тот же ответ. К сожалению, насколько мне известно, время для его покаяния так и не наступило. Однажды зимой мы услышали звук проезжавших мимо нашего дома саней. Было еще темно, мы сидели за завтраком и подумали, что это наш сосед-холостяк, живший в двух километрах от нас. Я не раз старался поближе с ним познакомиться, но он избегал меня. Позднее в тот день, услышав скрип Полозьев и поняв, что он возвращается, я решил, что это самое подходящее время поближе познакомиться с ним. Стоял сильный мороз и я знал, что в доме у него не топлено а сам он сейчас замерзший и голодный. Я забежал в дом спросить у жены, найдется ли у нее обед для посетителя, и она сказала, да, да, скорее зови его. Недалеко от нашего дома он вылез из саней и стал прыгать, чтобы согреться. Я окликнул его и пригласил на ужин. Это тронуло его сердце, а, скорее всего, желудок, и он согласился. Мы завели его лошадей в конюшню, зашли в дом, он умылся, и мы сели за стол. У нас завязался разговор о погоде и обо всем, что происходило вокруг. Во время обеда я завел разговор о божьей любви и тех событиях, которые произошли на Голгофе. Он вежливо слушал меня, не возражал, и, в конце концов, я захотел узнать, что же он думает обо всем сказанном. Он откровенно признался — Знаете, проповедник, я человек сомневающийся и не принимаю на веру того, чего не понимаю. Мне трудно понять все, что касается религии, и поэтому я не хочу задумываться об этом. С печалью я расстался с ним в тот вечер. Вспоминаю также одного русского поселенца, который одним из первых приехал в эту северную местность и подал заявление на регистрацию участка. Вместе со своим взрослым сыном они работали очень усердно и расчистили от леса весь участок. Потом его сын подал заявление на другой участок, который они тоже вдвоем расчистили от леса. Очень трудолюбивые, они собирали хорошие урожаи и со временем смогли купить самое лучшее сельскохозяйственное оборудование. Время шло, отец состарился, уже не мог работать и жил один в своем просторном доме. Его сын с женой приняли евангельскую весть и открыли свой дом для проведения богослужений. Старик часто приходил послушать пение и проповедь, но оставался непоколебимым в своем неверии. Я часто беседовал с ним, но он каждый раз переводил разговор на свои добрые дела, которые делал в течение жизни. И хотя я снова и снова подчеркивал, что спасение дается не по делам, а по благодати, через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, он с печалью мне отвечал. Все это звучит слишком хорошо, чтобы поверить. Когда я только переехал в эту местность, один добрый поселение сдал нашей семье корову, а позже не раз одалживал мне свою верховую лошадь для поездок. Я засвидетельствовал ему о Боге, и он прямо там же, в конюшне, склонился на колени и принял Христа. Он даже отдал мне тогда деньги, предназначенные для покупки табака. Но прошло две недели, и он снова стал петь и курить с неверующими друзьями. Когда я беседовал с ним об этом, он сказал, я не мог вынести когда все мои старые друзья отвернулись от меня. Я сказал ему, что нужно выбрать между Христом и грешными друзьями. Но он избрал друзей и стал грешить еще больше, чем раньше. Он обижал свою жену и окончательно погряз в пьянстве и разврате. Позднее он все распродал и переехал жить в провинцию Альберта. Последнее, что я слышал о нем, было то, что однажды утром Его нашли мертвым в его машине. Так как благая весть Иисуса Христа является единственным средством, избавляющим от греха, сатана предлагает все усилия, чтобы воспрепятствовать ее распространению. У нас было много противников, и главным их намерением было изгнать нас из помещения общеобразовательной школы, где мы проводили свои собрания. Им это удалось. Но, по милости Божией, мы нашли другое здание. Тогда они принялись распространять о нас сплетню среди населения, высмеивая верующих за отказ от мирских обычаев но превосходящее разумение любовь Божия покоряла и самых упорных наших противников. Все началось с того, что сын лидера враждебный по отношению к нам группировки, нуждаясь в деньгах, пришел к нам в миссию проситься на работу. Мы приняли его на хозяйственные работы. Зная, что его предостерегали, что мы будем заниматься пропагандой своего учения, мы решили поначалу о Боге с ним не говорить. Не довдавшись на протяжении двух месяцев, когда мы начнем вести свою пропаганду, он сам стал задавать вопросы. И убедительное свидетельство Священного Писания привело его к познанию истины. Позднее покаялась сестра этого человека, стойко выдержав резкое противодействие своего отца. А затем его родной брат пришел ко Христу. Так постепенно все они стали верующими, включая и самого главу семьи, мятежного вожака противников наших собраний. О, что это был за день, когда я крестил его в реке Лун! Прошли годы, и двое его сыновей окончили библейский институт, стали пасторами и трудятся на Ниве Божьей. Действительно, Бог чудными путями совершает свои дела, а тем временем трудности не уменьшалось и более сильное противодействие пришло с другой стороны. В районе поселка Чемпион было большое поселение свидетелей Иеговы. Они стали распускать слухи, что за каждого кающегося на нашем собрании я от какого-то богатого капиталиста получаю по 5 долларов. Они не ограничились одними только наговорами, но решились на более крайние меры. Предполагая, что я испугаюсь и уеду отсюда, если меня хорошенько избить, Они договорились с одной бандой. Те согласились, и для выполнения своего плана избрали один из вечеров, когда я должен был проповедовать в школе их поселка. Ничего не подозревая, я приехал вечером во двор школы и очень обрадовался, увидев много лошадей и повозок. Когда я вошел в переполненный зал, то по своей наивности еще больше обрадовался, что большинство из присутствовавших были мужчины. Я провел собрание, как обычно, с пением, молитвой, проповедью Слова Божьего и в заключении сделал призыв к покаянию. Трое мужчин выразили желание покаяться. Всемогущий Дух Живого Бога витал над этой толпой, разрушая злые намерения и способствуя развитию дела Христова. Когда все разошлись, я спокойно уехал домой. В следующее воскресенье, когда я снова там проповедовал, с покаянием вышли еще новые души. Когда мы проводили крещение в том поселке, то из одной только семьи я крестил там девять человек. Когда у нас стали регулярно проходить богослужения и воскресная школа в поселке Ферис, многие жители поселка обратились к Богу. Но в результате сатанинского противодействия и там появились яростные противники. Однажды до меня дошла весть, что группа беспутных людей собирается появиться на одном из вечерних собраний и с позором прогнать меня. Они сочинили сплетню, что я вел себя аморально. Я поехала на то собрание не один, а со своей женой и еще пригласил шесть сильных мужчин из новообращенных. На собрании в школе я перед всеми рассказал правду о том, как эти люди порочили мо имя, и что они замышляли. Моя жена подтвердила мои слова. Таким образом, их злое намерение не состоялось, а позднее там многие обратились к Богу. Дело Христово враги не могли остановить, хотя мы постоянно убеждались в верности слов Священного Писания. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. После 10 лет жизни в суровых условиях Севера, Альта серьезно заболела. Ее мучил постоянный кашель и боли в груди. Доктор в больнице Красного Креста не смог установить точного диагноза и посоветовал обратиться в хорошую клинику, где она смогла бы пройти квалифицированное обследование. Одна из баптистских церквей в штате Мичиган отозвалась на нашу нужду, пригласив перезимовать в их миссионерском доме. Мы приняли это как ответ от Бога, и осенью 1942 года всей семьей переселились в Грэнд Рэпидс. После того, как мы устроились в миссионерском доме, мы нашли хорошего доктора в местном больнице, который обнаружил у жены серьезное заболевание сердца. Доктор рекомендовал альти полный покой и умеренный климат, без резкого перепада температуры мы поняли, что служение на севере придется оставить. Я не мог рисковать здоровьем жены. Самому младшему из наших шести детей было всего два года. Следующей весной церковь в городе Потацком в штате Мичиган предложила мне стать их пастором, и мы переселились в ту местность. С нашим отъездом дело Божие в северном соскачивании не остановилось, так как с помощью Господа Там было уже заложено прочное основание. И по сей день во многих северных поселках есть церковь. Я был молод, составился Я родился 10 мая 1903 года в штате Пенсильвания в поселке Северный Джексон, в шести милях к северу от городка Джеллет, где за много десятилетий до моего рождения обосновался мой предок Джордж Джеллет. У меня имеются сведения, что он умер в возрасте 104 лет, и похоронен на кладбище в Джелете. В нашей семье сохранились старинные записи, согласно которым отец Джорджа, сын французского двренина, в 18 лет убежал из Франции, чтобы не служить в армии. Он спрятался на корабле в ящике от винных бутылок и прибыл в Америку безбилетным пассажиром. Не имея денег на пропитание, он первые месяцы мыл посуду в ресторане и его за это кормили. Позднее он стал преиспывающим фермером. Мой отец Эмори джелит обратился к Богу в 30 лет. Слово божье имело настолько сильное влияние на его жизнь, что он захотел, чтобы его дети носили библейские имена и назвал своих сыновей Иоанном, Павлом и Марком. Отец каждый вечер читал нам Библию И молился с нами, хотя мать считала, что это пустая трата времени и часто пыталась препятствовать. Отец регулярно водил нас в церковь, мама бывала там только изредка. Отец воспитывал нас в любви к Богу на примере своей повседневной жизни, которая была в идеальном соответствии со Священным Писанием. Благодаря этому у меня с детства выработалось глубокое уважение к правильному направлению в жизни. Когда я стал подростком, большое влияние на меня оказал один из родственников, который был на четыре года старше меня. Этот парень жил по вере только когда находился в церкви, а всю неделю открыто служил дьяволу. Это стало для меня серьезным преткновением. До глубины души, возмущаясь таким двоедушием, я решил, что не стану еще одним лицемером и ушел далеко от Бога. Это причинило большую боль отцу, но он продолжал молиться обо мне. Наконец, к семнадцати годам меня настолько измучил грех, что я больше не мог так жить. Хотя я старался поступать достойно, у меня ничего не получалось. И это выносило еще больше неустройства в мою жизнь. Как-то в октябре 1920 года, когда я ночевал в доме родителей, чувство вины настолько переполнено сердце, что глубокой ночью я встал, оделся и пошел в лес. И там, под старым дубом, я упал на землю и стал умолять Бога о прощении и милосердии. Я искренне признал перед Ним свое греховное состояние. К моей великой радости у того дерева под открытым небом всемогущий Бог услышал меня и ответил на мою молитву. Чувство мира, радости и прощения наполнило душу и никогда не покидало меня до сегодня. Пережив духовное возрождение, я не мог об этом молчать. Сердце побуждало рассказывать другим о Христе. Я начал свидетельствовать всем, кто хотел слушать. В то время я был студентом инженерно-механического отделения колледжа. После занятий все собирались в большом спортивном зале, и там я мог делиться своей верой с другими студентами. Большинство из них насмехались надо мной, когда я не мог ответить на их сложные вопросы о существовании Бога и это закрывало мне уста. Дух Божий стал побуждать меня получать соответствующую подготовку, чтобы уметь находить библейский ответы на трудные вопросы. У меня появился план прервать учебу на один год, позаниматься в библейском институте, а затем снова вернуться на инженерно-механический факультет. Когда моя мать услышала об этих планах, она резко им воспротивилась. Мать гордилась тем, что ее сын будет иметь высшее образование и считала, что если я пропущу год, то уже не вернусь в колледж закончить учебу. До этого наши отношения с матерью были хорошие. Я ни в чем ей не возражал и всегда чинил дверные петли, засовы, двери, окна, все, что она просила. Но теперь, когда рушилась ее мечта, что сын станет инженером, она сильно на меня сердилась. Однажды вечером Когда я возвращался домой с занятий, она встретила меня в дверях и, загородив вход в дом, закричала, — ты все еще намерен бросить учебу в колледже и поступить в библейский институт? Когда я ответил утвердительно, мать выгнала меня из родительского дома. Я старался успокоить ее, предлагая зайти в дом, поужинать, а потом вместе порассуждать о разных возможных вариантах но она упорно стояла на своем. Тогда я простился с ней, сказав, что никогда не отрекусь от моего Спасителя и не сверну с пути, на который Бог меня поставил. Она крикнула в ответ, «Да ты просто помешался на религии, как твой отец! Не смей больше переступать порога этого дома!» Мать не разрешила мне даже пройти в свою комнату, чтобы собрать одежду и личные вещи. Голодный, С горечью в сердце я просидел в лесу, пока не стемнело. А потом залез через окно в свою комнату и забрал свою одежду, Библию и альбом с фотографиями. На протяжении шести месяцев я скитался по разным углам, но Бог был со мной и укреплял меня. Перед началом учебного года я снял у одной старушки в пригороде Бостона Недалеко от Библейского института небольшую чистую комнату на третьем этаже. Я должен был платить за нее по три с половиной доллара в неделю. Мне предложили работу в ночную смену в кафетерии в центре Бостона с шести вечера до 6 утра. Утром прямо с работы я бежал на занятия, а потом спал после полудня. Однако вскоре я понял, что четырех часов сна в сутки явно недостаточно. Я стал засыпать на лекциях. Через какой-то период времени я окончательно выбился из сил. Сатана старался использовать мои трудные обстоятельства, чтобы я отказался от решения получить библейское образование. Он нанес свой решительный удар как-то ночью, когда я, страшно уставший, убирал большой зал кафетерия, собирая со столов грязную посуду и протирая столы. До конца смены мне еще предстояло вымыть все полы. К утру я был настолько утомлен, что с трудом бегал туда-сюда, а работа была еще не початый край. Кроме того, на следующий день мне предстояло уплатить за жилье, а у меня не хватало 50 центов, и негде было их взять. Находясь в ту ночь в крайне подавленном состоянии духа, я пытался анализировать свою жизнь. работал я тяжело, получая по 2 доллара за 12-часовую смену. Деньги расходовал бережно, и все же мне не хватало на самое необходимое. Я подумал, разумно ли с моей стороны терпеть такие лишения, чтобы стать проповедником, если Господь не хочет мне помочь даже в самом малом? Где мне было взять до завтрашнего утра эти крайне необходимые пятьдесят цент? Не лучше ли бросить библейский институт? найти более подходящую работу и вести нормальный образ жизни обычного человека. Когда я закончил уборку, было уже три часа ночи. В кафетерии изобрел загулявшийся пьяница выпить чашку кофе. На его ботинке была уличная грязь, он наследил на полу, который я только что вымыл, а потом еще расплескал по столу кофе и раскрошил хлеб когда он, шатаясь, поднялся из-за стола, я помог ему дойти до дверей. В моей душе поднялась буря негодования, что мне придется убирать теперь после него. Я подошел к столу, чтобы выйти из мессиво, оставленное им, и когда поднял блюдце с чашкой, то увидел в луже кофе пятьдесят центов чаевых, которые он оставил мне. Это было в десять раз больше положенного. И ровно столько, сколько мне не хватало для уплаты за комнату. Весь зал преобразился в моих глазах. Я понял, что Богу не безразличны мои трудности, и Он нашел способ послать мне деньги, в которых я так остро нуждался. И еще я понял, что Господь испытывал меня и нашел мое упование на Него очень слабым. В ту ночь в пустом зале кафетерия Я обновил свое посвящение Господу и с тех пор безраздельно принадлежал Христу, и служу Ему от всего сердца. Вскоре Господь послал мне лучшую работу, и я смог успешно закончить учебу в мае 1925 года. Но согласно Божьим планам, мое духовное образование на этом не закончилось. Благодаря библейским конференциям и таким замечательным проповедникам, как Джон Дэвис, Эмори Вэнкрафт и другие, а также здравой духовной литературе, я стал обнаруживать присутствие модернизма в основных церковных союзах. Священное Писание научило меня бороться с этими проявлениями Божьими методами, а еще в результате многолетнего жизненного опыта я убедился, что послушание Богу и Его Слову лучше жертвы и повиновения лучше тука Овнов. 16 октября 1925 года, через пять месяцев после окончания учебы, я женился на Альте Купер, которая окончила библейский институт вместе со мной. В тот же год я стал пастором небольшой баптистской церкви в Джелете, штате Пенсильвания, где за много десятилетий до этого мои предки стали первыми поселенцами. Теперь, когда жизнь моя подходит к концу, я вижу, оглядываясь назад, что была она простой и незаметной. Превыше всего я ценю в моей жизни то, что близкое общение с Господом у меня никогда не прерывалось. Мне было оказано Богом особая честь проповедовать Евангелие и трудиться для моего Спасителя на протяжении свыше 60 лет. Мой благословенный Господь увенчал мою жизнь довольством и радостью и уберег от стремления к славе или материальным благам, всегда удовлетворяя мои нужды и посылая все необходимое. Всё мое богатство в моих шести детях, 23 внуках и 25 правнуках, а главное, в том неизвестном для меня количестве душ, кого я имел честь привести ко Христу. И это все благодаря удивительной милости Божьей ко мне. Слава за все нашему Господу! мое блестящее. За 85 лет моей жизни появились великие изобретения. Автомобили и самолеты стали привычным средством передвижения. Во всех отраслях науки, начиная с открытий в области сельского хозяйства и кончая высадкой человека на Луну, произошло много перемен. Однако истины Евангелия остаются незыблемыми и неизменными с тех давних пор, когда Иисус Христос жил на земле и умер за наши грехи на Голгофском Христе. На протяжении жизни Господь удостоил меня свидетельствовать об имени Его в 17 разных штатах США и в пяти провинциях Канады. Для меня дорого было посетить Израиль и увидеть места, где проходила земная жизнь нашего Господа Иисуса Христа. А этим летом я проповедовал в далекой чужой стране с другой культурой и языком. Мой сын Даниил пригласил меня поехать с ним в Аргентину, где мои внук и внучка с семьями трудятся на миссионерском поле. Мы сели в огромный самолет и летели более 14 часов в Южную Америку. На большой высоте мы пересекли океан и прилетели над величественными Антами. В аэропорту в Буэнос-Айресе нас встречали мои внуки, со своими супругами, и там я с радостью обнял моих драгоценных правнуков. Мой старший внук Дэн Джелет, трудится в Аргентине уже пять лет и хорошо владеет испанским языком. Две недели мы провели с его семьей в городе Лобасе, где он пастор по местной церкви, основанной в католическом районе за четыре года до этого. Он был нашим переводчиком, когда я и его отец Даниил проповедовали в церкви. Для меня большой честью было исповедовать имя Христа перед дорогими аргентинцами. На каждом собрании присутствовало более трехсот человек, со многими из них я познакомился лично. Один молодой человек был изгнан своей семьей после его обращения ко Христу. Я поделился с ним переживаниями своей юности, когда мать прогнала меня из дома и это ободрило его. Я дал ему совет во всем полагаться на Христа, потому что Иисус никогда не подведет. У другого верующего молодого человека не было денег, чтобы продолжать учебу в библейском институте. И я рассказал ему, как в молодости вынужден был целый год тяжелым трудом зарабатывать на учебу. Я убеждал его не отступать, но продолжать служить господу Чрезвычайным событием всей поездки было посещение библейского института слова жизни» в городе Монте, где мой внук договорился, что я буду проповедовать перед студентами. На собрание пришло 463 студента. Понимая, что меня они скоро забудут, так как у них бывает много приезжих проповедников, я молился, чтобы через мою проповедь один из библейских героев веры остался для них примером на всю жизнь. Господь положил мне на сердце говорить о Халеве из Ветхого Завета. Как видно, проповедь была хорошо воспринята, потому что десятки молодых людей окружили меня после собрания, чтобы поприветствовать и обнять. В этой поездке мне даровано было еще раз убедиться, как велика Господня Жатва, и это возложило на меня большое бремя молитвы. Какая радость ждет нас в небе, когда святые всех веков, народов и стран соберутся вместе перед престолом благодати, чтобы воздать славу Агнцу, заклонному загрешников. Ей, гряди, Господи Иисусе! Заканчивая книгу, я от всего сердца хочу прославить Бога за ее помощь в этом начинании. Я принадлежу Ему. И если становлюсь день ото дня слабее телесно, то духом моим, укрепляясь Господи в ежедневном общении со Христом. Будущее мое блестящее, потому что победа всегда остается за Иисусом. После словия «Сына Павла» Данила Джелита. 14 октября 1995 года Господь отозвал в свои вечные обители моего дорогого отца Павла Джелита. Он ушел в вечность на 93 году жизни. В доброй старости, насыщенный днями, и в конце жизненного пути мог с чистой совестью присоединиться к свидетельству апостола Павла подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. В моей памяти отец остался неутомимым миссионером и пламенным проповедником Евангелия. Всегда радостный, он не падал духом даже в самых трудных обстоятельствах жизни и служения. Отец отличался крайней принципиальностью в вопросах вероучения и чистоты христианской жизни. Мне, как сыну, дорого, что воспоминания отца о миссионерском труде на севере Канады стали достоянием многим. Отец приступил к записям в 1988 году, через год после смерти мамы. И это помогло ему не так остро переживать потерю жены и друга, шестидесяти двух лет совместной жизни мне очень дорого что воспоминания отца были переведены на русский язык и я молюсь чтобы эта книга послужила духовным ободрением для тех кто несет свет евангелия своему родному народу даниил джеллет